Глава 1666 Убийство Вдалеке Хан Сень увидел белого осла, который шел к убежищу теней. Он был размером с обычного среднего осла, но на его шерсти не было ни капельки грязи. На шее висел бронзовый колокольчик, и когда существо двигалось, он звенел. На спине осла сидел мужчина, похожий на человека, но на таком расстоянии было трудно определить его расу, Было видно, что на нем зеленая одежда. Мужчина сидел со скрещенными ногами, одна его рука была перед грудью, а во второй он сжимал ожерелье, которое тер. Если присмотреться, то можно было увидеть, что это маленькие черепа, даже удивительно маленькие. Однако эти черепа были закругленными и отполированными, из-за чего были похожи на гладкие камешки. Скорее всего, они такими стали из-за того, что их терли долгие годы. Но в глазницах каждого черепа можно было увидеть странный красный свет. Если некоторое время посмотреть на этот свет, то любой начинал нервничать. Казалось, что вас может затянуть в эти глазницы. Продолжая перебирать черепа, мужчина что-то напевал с закрытыми глазами. а Он выглядел совершенно спокойным, Казалось, что он загорает. Осел медленно приближался к убежищу теней. Большие глаза существа были прикованы к хансеню который стоял на вершине башни. — Черт, к воротам кто-то приближается. Я хочу позвать помощь и уничтожить их! — выкрикнула дешевая овца, глядя на мужчину и осла. — Если ты хочешь умереть, то я не стану тебя останавливать, но не бери с собой других, — холодно сказала Гу Цин Чен, но девушка даже не повернулась к дешевой овце, ее взгляд был сосредоточен на мужчине, сидевшем на осле. Дешевая овца оказалась шокированной, она только сейчас подумала, что того, кто к ним приближается, возможно, не стоит оскорблять. Спустя немного времени, Хан Сень понял, что мужчина на белом осле был тем, о котором Гу Цен Чен говорила ранее. Это был древний дьявол. Хотя юноша никогда не видел древнего дьявола, но император оставил свою точную копию в старом убежище в третьем святилище Бога. Та его тень выглядела так же, как и сам древний дьявол. Отличалось только ощущение, которое они вызывали. Тень казалась святой, но сам древний дьявол был похож на обычного мужчину. Если не обращать внимания на жерелье с черепами, то он был похож на обычного религиозного человека. Если бы хансень тогда не узнал, что в третьем святилище находилась лишь его тень, то он решил бы, что там был настоящий древний дьявол. Когда осел был на расстоянии в 200 метров от убежища, глаза Гу Цин стали ледяными, и она достала свой меч. Девушка взмахнула мечом, создав луч света, который мог бы рассечь землю. Однако осел вел себя так, будто не заметил эту атаку. Существо с прежней скоростью продолжило приближаться к воротам. Когда луч приблизился к голове древнего дьявола, то он поднял руку, которая была на его груди. Своим большим пальцем он коснулся света, созданного Гуцинчен. Как только кожа соприкоснулась со светом, он, подобно воде, добрался и до других четырех пальцев. После этого свет был поглощен. Древний дьявол разжал руку, и на ладони появились остатки света. Мужчина открыл глаза и подул на руку, остатки рассеялись, и окончательно исчезли осел остановился древний дьявол посмотрел на хансеня который все еще стоял на башне улыбнулся и сказал я древний дьявол а ты небесный меч хансень да а что ты здесь делаешь император древний дьявол каждый элитный обитатель хочет меня убить спросил хансень глядя на древнего дьявола Парень понимал, что этого мужчину не стоит недооценивать. Ранее он планировал убить бога, поэтому его действительно стоило уважать, даже несмотря на то, что его попытка провалилась. К тому же у него были могущественные подчиненные — Небесный Король, Якша, Сян-Инь, Король-Дракон и Асура. Никто из них не был слабаком. Он был их хозяином, но Ассору его предал. Однако он все равно смог выжить и начал процветать, затем он стал полубогом. Этот мужчина стал своего рода легендой. Древний дьявол снова улыбнулся и ответил. «Я не твой враг. Друг попросил меня об одолжении, и это касается тебя. Смогу ли я помочь, зависит от того, кто твой друг, а также от того, что вы от меня хотите». Холодно ответил хансень хотя он уже догадался, о чем речь. — Лидер священного убежища, мой хороший друг. Его юная дочь, богиня, была невежественной и наивной. Она действительно тебя обидела. Я надеюсь, что ты будешь любезен и отпустишь ее. Если ты это сделаешь, я буду признателен. После этих слов древний дьявол склонил голову. — А что, если я не стану этого делать? спросил хансень древний дьявол опустил голову вздохнул и ответил ты же можешь спасти три тысячи четыреста пятьдесят шесть жизней это будет хороший поступок если ты умный человек то ты знаешь что нужно сделать услышав эти слова в глазах хансеня вспыхнуло убийственное намерение В убежище теней действительно было именно три тысячи четыреста пятьдесят шесть обитателей, не больше и не меньше. — Ты убил черного стального волка и костяную ведьму? — спросил парень. — Но мне пришлось пожертвовать этими существами, чтобы оказать тебе услугу. Судя по виду древнего дьявола, было похоже, что он раскаивается. — Ты убил моих подчиненных и говоришь... что сделал мне одолжение? Ха -ха. Хан Сень рассмеялся. Древний дьявол ответил, — Если бы я их не убил, то как бы ты узнал о том, что я могу убить вас всех? Теперь ты знаешь, что я способен это сделать, однако я предлагаю обмен. Все эти жизни — за жизнь только одной богини. Мне кажется, что это справедливо. Все в убежище начали злиться. А Хан Сень снова рассмеялся. Отличная математика, но ты кое-что не учел. И что же? Древний дьявол выглядел растерянным. Ты не посчитал свою собственную жизнь. Хан Сень телепортировался и оказался перед древним дьяволом, а его разделяющий нож был направлен в голову мужчины. Глава 1667 Глава 1667 Рожденный непобедимым Атака Хан Сеня не была похожа на свет Гу Цин Чен, который был невероятно мощным. Атака парня оказалась простой, однако у древнего дьявола не было выбора, кроме как принять удар. Хан Сень до сих пор не мог понять, как древнему дьяволу удалось убить костяную ведьму. Но парень подумал о том, что если он сможет его убить, то этот император больше никому не сможет навредить. Однако белый осел вместе с древним дьяволом смогли увернуться от атаки. Увидев это, хан Сень замер. Юноша был очень хорош в предсказаниях и суждении. Его атака была создана с учетом череды событий, которые должны были привести к единственному исходу. Соответственно, он был уверен, что сможет ударить древнего дьявола. Но осел все разрушил. Все прогнозы Хансеня были неправильными, он даже предположить не мог, что такое произойдет. Хансень знал, что предсказания делать очень сложно, и он не был настолько высокомерным, чтобы утверждать, что может предсказать абсолютно все. Парень, конечно же, иногда мог и ошибиться. Хан Сень продолжил атаковать древнего дьявола. Парень старался на максимальном уровне использовать свои предсказания. Каждый его удар был нанесен с определенным ритмом. Однако древний дьявол сидел неподвижно, только осел переставлял ноги и избегал ударов Хан Сеня. Существо двигалось так, будто танцевало, оно без остановки продолжало уклоняться от атак парня. Хан Сень стал мрачным, а королева оказалась сильно удивленной. Королева видела, что Хан Сень на высшем уровне использовал небесный Го, однако она также видела, что ослу все время удавалось быть на шаг впереди. Существо делало шаг и уворачивалось от разделяющего ножа. Этот осел вовсе необычное существо. Может, он обладает чем-то похожим на сутру Дун «Это позволяет ему предсказывать», — подумал хан Сень, продолжая атаковать оружием. Тем временем, далеко в горах, лидер священного убежища и еще несколько старейшин наблюдали за этим сражением. «Древний дьявол сильный. Неудивительно, что он смог победить шесть путей. Даже его питомец невероятен», — сказал один из старейшин. Лидер священного убежища рассмеялся и заметил, но не стоит недооценивать этого питомца. Он родился суперсуществом-берсерком, у него есть врожденная, непобедимая способность. Небесный меч не сможет его ударить. Даже если бы здесь был доллар, то тоже не смог бы этого сделать. «Но если он действительно такой сильный, то почему мы раньше о нем ничего не слышали?» Старейшина был шокирован и смотрел на белого осла. «Сразу же после своего рождения он стал следовать за древним дьяволом. Этот питомец не показывал свою силу другим. Я смог ее увидеть только в руинах Бога, когда мы там были вместе с древним дьяволом», — ответил лидер священного убежища. «Это означает, что древний дьявол не будет проигравшим. Посмотрим, каким будет его ответный удар». — сказал старейшина Инь, глядя на древнего дьявола, а затем добавил. — Древний дьявол особенный. Он смог обойти силу древнего небесного зеркала. Но мы пока не знаем, сможет ли он победить небесного меча. Пока мы этого не знаем. — А почему он не наносит ответный удар? — нахмурился император-призрачный орел. — Он просто наблюдает и хочет узнать силу небесного меча. Когда он решит нанести удар, то убьет своего врага. Похоже, что древний дьявол скоро это сделает. Да, он скоро ударит, — ответил лидер священного убежища. — Странно. Почему он не отбивается? — спросила дешевая овца. Белый осел просто продолжал уклоняться. Даже дешевая овца это заметила. — На самом деле он просто не может нанести ответный удар, — ответила королева. Он может уворачиваться от атак Хансения, но не может понять действия парня, пока древний дьявол не смог найти возможность, чтобы нанести ответный удар, и ему приходится просто ждать. Королева хорошо знала навыки Хансения, поэтому понимала, что происходит. «Получается, что мы не можем сказать, кто из них победит?» — более веселым тоном спросила дешевая овца. Изначально она решила, что у Хан Сеня возникли трудности с питомцем древнего дьявола, и это могло привести к тому, что их босс проиграет. «Нет, но Хан Сень находится в невыгодном положении», — неожиданно ответила Гу Цин Чен. Королева и остальные повернулись и посмотрели на девушку. Королева знала способности Хан Сеня, но она еще не достигла супер-уровня, поэтому кое-что девушка просто не понимала. Гу Цин Чен была мрачна. Хан Сень не открылся, и поэтому древний дьявол не атаковал, но это означает, что он в невыгодном положении. — Сестра Гу, можешь подробнее объяснить? — попросил Ван Юй Хан. Гу Цин Чен повернулась к сражающимся, а затем ответила. Из-за своих атак, Хансень не открывается, и поэтому он не останавливается. Его атаки слишком быстрые, нет времени, чтобы нанести ответный удар. Теперь королева поняла и сказала. Получается, что Хансень вынужден атаковать, а если он остановится, то древний дьявол сразу нанесет удар. Гу Цинчан кивнула. Древний дьявол напоминает змею в пещере. Если между атаками хансеня появится промежуток, то все может закончиться ужасно. — Но это же не страшно. Он может продолжать атаковать до тех пор, пока не убьет своего врага, — сказала дешевая овца. — Все не так просто. Хан Сень не может даже коснуться древнего дьявола. Питомец обладает странной силой. Он не слабее элитных бойцов, — ответила Гу Цин Чен. Пока они говорили, Хан Сень на мгновение остановился. И в этот момент древний дьявол действительно атаковал. Рука, которая была возле его груди, устремилась к Хан Сенью. Казалось, что на этой ладони находится весь мир. Один цветок, один мир, один лист, один бодхи. Рука древнего дьявола напоминала руку, которая собирает цветы. Казалось, что весь мир в этой ладони. в глазах хансеня по прежнему были ясными, но он не боялся этой атаки даже можно сказать юноша ждал ее пока хансень ждал когда будет нанесен удар он ощутил движение в своем море душ глава 1668. шестьсот сражение с древним дьяволом разум хансеня был подобен стали Он сосредоточился и не позволил движению в море душ на него повлиять. Парень ударил кулаком по руке древнего дьявола. Хотя он открылся перед древним дьяволом, но Хан Сень подумал о том, что у него появилась подходящая возможность. Его аура от сутры Дун Сюань еще не работала на полную, и поэтому молодой человек не мог дотронуться до сла даже пальцем. Однако парень решил, что будет лучше сейчас разобраться, чем и дальше находиться в этой тупиковой ситуации. Кулаки и руки метались по воздуху, но столкновений не было видно. Хан Сень начал ощущать, что он бессилен, парню стало казаться, что его начало затягивать в бесконечную дыру. Его сила постепенно притягивалась, но больше ничего не происходило. Сила покидала его тело, однако больше он ничего не ощущал. Используя часть своей силы, юноша понял, что не сможет избежать руки древнего дьявола. Тем временем его сила продолжала притягиваться к телу противника. Гул в море душ Хан Сеня продолжал усиливаться. В итоге он заметил, что эта активность исходила от башни судьбы, но это делала не сама башня, а бронированный мужчина, который до сих пор находился внутри, а он произносил заклинания льда и пламени и бродил по своей тюрьме в башне судьбы. Хотя он не мог сломать защиту, но мог заставить башню дрожать. хансень был удивлен. Когда он только схватил бронированного мужчину, то ему никак не удавалось выбраться, и в итоге он сам себе навредил, Но после этого существо больше не проявляло никакой активности. Если он в такой момент начал активные действия, то, скорее всего, он знал о том, что Хан Сень сражается, и у парня нет возможности его сдерживать. Существо решило, что это подходящий шанс для того, чтобы вырваться на свободу. Однако, немного подумав, Хан Сень решил, что все не так. Бронированный мужчина находился в ловушке в башне судьбы, поэтому он не мог видеть то, что происходило за пределами его тюрьмы. Соответственно, пленник не мог узнать, что Хан Сень сейчас сражается. Но у Хан Сень не было времени, чтобы об этом думать, так как его сила, подобно реке, текла в руки древнего дьявола. Если все и дальше будет так продолжаться, парень скоро окажется вовсе обессилен». Хансень призвал защитный зонт и попытался им ударить древнего дьявола. Император решил схватить зонт он хотел и его забрать себе. Но защитный зонт неожиданно открылся, и рука древнего дьявола коснулась его, и тогда не последовало никакой ударной волны. Через мгновение вспыхнул свет, который отделил Хансеня от древнего дьявола. После этого император больше не мог поглощать силу парня, а это означало, что парень стал свободен. Древний дьявол был шокирован. Он уставился на защитный зонт Хансеня. Император изменил свои действия, появилась вспышка, и его руки снова устремились к Хансеню. Увидев это, парень нахмурился и заметил, что вокруг древнего дьявола появился красный свет. Хан Сень довольно быстро смог понять, что это была сила его же гена Ядра Бога. Теперь юноша понял, что древний дьявол может поглощать силу своих врагов и использовать ее. Все было не так просто. Собственная сила древнего дьявола была намного мощнее, чем то, что было высосано из Хан Сеня. После того, как император впитывал силу своих врагов, Он мог использовать ее и использовать тот же элемент, который использовал изначальный владелец. Это можно было назвать настоящим мошенничеством. Только сейчас Хан Сень понял, почему Гу Цинчен сказала, что древний дьявол может использовать любой элемент. Он с легкостью мог использовать любой элемент. Древний дьявол ударил рукой по зонту. который тут же изогнулся, напоминая сломанный барабан. Но через мгновение поверхность полностью выровнялась, зонт не был сломан. Древний дьявол продолжал наносить удары по зонту, а красный свет начал заполнять все вокруг. Зонт каждый раз прогибался, слышались ужасные громкие звуки от ударов. Но как бы сильно не бил древний дьявол, Ему не удавалось сломать зонт драгоценного класса. Ситуация изменилась. Изначально атаковал Хан Сень, но сейчас начал атаковать древний дьявол. Юноша использовал защитный зонт и блокировал каждый удар. Его зонт очень мощный. Откуда он у него? спросил император Призрачный Орел, глядя на защитный зонт. Удары ладонью древнего дьявола были невероятно мощными. Каждый его удар искривлял зонт Хан Сэня, но защитный зонт каждый раз восстанавливался. Небесный меч владеет хорошими навыками в использовании меча, и у него очень хорошая гена ядра, проворчал старейшина Инь. На самом деле, он с жадностью смотрел на этот защитный зонт. Древний дьявол как сумасшедший продолжал атаковать. Каждый удар выглядел шокирующим, но ни один из них не мог навредить Хан Сеню. Все понимали, что это только благодаря зонту. Его геноядро было потрясающим. Присутствующие считали, что из-за него Хан Сень все еще жив. «Интересно, какое собственное геноядро небесного меча?» Нахмурившись и продолжая следить за зонтом, спросил лидер священного убежища. но они знали что хансень использовал несколько генов ядер и каждое было мощным поэтому никто не мог сказать какое из них было создано самим юношей на самом деле они не думали что перед ними был тот же защитный зонт так как они знали что это генное ядро было драгоценного класса а что-то подобное вряд ли могло выдержать силу древнего дьявола Лидер священного убежища решил, что защитный зонт супергена ядро. На самом деле, даже Хансен не ожидал, что он окажется таким прочным. Древний дьявол поглотил силу от его гена ядра бога, поэтому его удары были ужасными. Шесть путей никогда не смог бы нанести подобный удар. Однако защитный зонт драгоценного класса смог выдержать эти атаки. Парень действительно был шокирован тем, что он еще не сломался. Неудивительно, что ген ядро создано с помощью сутры Дунсюань, оно очень мощное. Хан Сень был рад, что у него есть такое ген ядро. Юноша использовал защиту зонта и ждал подходящего момента, чтобы нанести ответный удар. Древний дьявол до сих пор не использовал свои ген ядра. прошло уже много времени с тех пор как хан сень сражался с таким могущественным врагом парень решил что если ему не удастся победить этого противника то он активирует супертело короля духа и призовет башню судьбы подумав об этом хан сень снова обратил внимание на бронированного мужчину который был внутри башни а он продолжал кричать А сила льда и пламени напоминали активный вулкан. Его тело продолжало ударяться о защитный барьер, и существу удавалось только сотрясать башню. Но при каждом столкновении бронированный мужчина получал повреждения. Его броня не могла противостоять силе пространства. На его броне появилась кровь, которая просачивалась сквозь разные трещины. Ее было довольно много, Казалось, что бронированный мужчина сошел с ума. Глава 1669. Секрет бронированного мужчины. Что происходит с этим парнем? Он слишком долго находится в заперти и поэтому решил умереть? Хан Сень задумался. Но, взглянув на лицо бронированного мужчины, он понял, что тот не сошел с ума. Удары ладонью древнего дьявола становились все мощнее, а хансен не мог придумать, как выбраться из этой ситуации. Он продолжал использовать свой защитный зонт. Глядя на приближающуюся атаку, юноша подумал. «Похоже, что бронированный мужчина начал сходить с ума после того, как древний дьявол стал меня атаковать. Может, между ними есть какая-то связь?» Защитный зонт выдержал очередной удар, И после этого Хан Сень мысленно обратился к своему заключенному. «Ты как-то связан с древним дьяволом?» Бронированный мужчина, который все это время отказывался говорить с парнем, в ярости закричал. «Если бы не он, я не стал бы таким! Выпусти меня! Я хочу его убить!» После своих слов существо продолжило биться о защитный барьер. Похоже, он даже не обращал внимания на свои раны. Ему нужно было только одно — вырваться на свободу любой ценой. — Тогда скажи, из-за чего ты так недоволен древним дьяволом? — хансень хотел узнать намного больше. Так как бронированному мужчине не удавалось выбраться, он стиснул зубы и ответил — «Я прирожденный император, созданный древним дьяволом, я был заключен в Чеменеи и должен был вечно там совершенствоваться». Его тон был наполнен ненавистью. не было сомнений в том, что он хотел убить своего врага. Но Хан Сень был удивлен, он никогда не был слишком доверчивым, к тому же Гу Цэн Чэн сказала ему, что силы бронированного мужчины напоминают силу мастера цыгун, а сам бронированный мужчина говорил, что в Чеменее его оставил древний дьявол. Эти две истории были совершенно разными. Древний дьявол не был похож на мастера цыгун. и зачем ему нужна была Чеменея? Он не мог использовать силу цигун. Странно, как древний дьявол мог заключить тебя в такую тюрьму? Это тебя не убивало, а наоборот, сделало тебя сильнее. К тому же он, похоже, тебя и выпустил. Тогда зачем ты хочешь его убить? хансен не поверил его словам. Мужчина закричал, «Но он не отпускал меня. Он просто не знал, что я смогу стать настолько сильным, и он не думал, что у меня хватит силы убить его стража!» Сердце Хансеня дрогнуло, и он спросил. «Безголовый каменный мужчина — это страж, который принадлежал древнему дьяволу?» «Нет, его повредил древний дьявол, поэтому он был без головы», — ответил бронированный мужчина. Хансень был удивлен и снова задал вопрос. «А кем был?» безголовый каменный мужчина?» «Я не знаю», — ответило существо. «Древний дьявол хотел башню судьбы, он превратил ее владельца в безголового каменного мужчину, но ему все равно не удалось ее заполучить. Когда я стал сильным, то выбрался и попытался победить этого безголового каменного мужчину, но я тоже не хотел, чтобы башня судьбы была утеряна. К сожалению, ты каким-то образом смог ее забрать Хан Сень задумался над тем, что услышал, и пытался понять, было ли это правдой. Но если да, то древний дьявол был еще страшнее, чем он изначально думал. В третьем святилище древний дьявол создал много неприятностей, а в четвертом святилище убил владельца башни судьбы. Также он создал бронированного мужчину, нагадаться о его истинных намерениях не было возможно. Пока Хансейн думал об этом, бронированный мужчина продолжал биться и кричать в отчаянии. «Выпусти меня! Я хочу его убить!» «Успокойся. Древний дьявол слишком сильный, а ты ранен. Если я тебя отпущу, то ты не сможешь его победить. Подожди, пока я найду подходящую возможность. Когда я это сделаю, то выпущу тебя». Хансейн не стал его освобождать. Парень не доверял бронированному мужчине. К тому же, когда он его заманил в ловушку, он был долларом, поэтому если он его выпустит, то все узнают, что долларом был Хан Сень. Но бронированный мужчина не сдавался. Он продолжал свои попытки, но юноша не стал обращать на него внимания. Он знал, что у существа нет шансов выбраться на свободу. Древний дьявол так и не смог убить хансеня Вскоре он решил просто уйти. «Похоже, что сегодня поединок закончился ничьей. Думаю, что нет смысла продолжать. Но я тебя все равно прошу, чтобы ты подумал об освобождении богини. Если я понадоблюсь, то просто крикни, выйдя за ворота». После этих слов древний дьявол поехал прочь на своем белом осле. Так как хансень не смог бы остановить белого осла, он позволил им уйти. Преследовать их не было смысла. в вслед уходящему древнему дьяволу, у Хан Сеня появились странные ощущения. Он знал, что император не использовал всю свою силу, но все равно решил просто уйти. Это было немного странно. Тем временем древний дьявол, после того как ушел, встретился с лидером священного убежища и другими. «Лидер, прости, но я не смог убить небесного меча и спасти богиню», — вздохнул древний дьявол. «Я тебе благодарен за то, что ты попробовал. Ничего, что ты не смог его убить. Учитывая твою силу, ты можешь убивать по одному его существу каждый день. Для тебя это не займет много времени», — ответил лидер священного убежища. «Пока он не бьет небесного меча, будет сложно выбирать цели, но если он это сделает, то древнее небесное зеркало станет бесполезным», — сказал император Призрачный Орел. Старейшина Инь добавил, «это вина старейшины иллюзии. Он не смог убить богиню смерти и позволил небесному мечу забрать древнее небесное зеркало. Если бы не он, то мы бы уже давно уничтожили небесного меча». «Не переживай, мы скоро захватим его убежище и убьем самого небесного меча», ответил лидер священного убежища. «Это будет трудно. Мы не сможем убить небесного меча». и не сможем использовать древнее небесное зеркало. Если древний дьявол будет убивать по одному существу в день, это будет длиться вечно. Там очень много существ. Холодно сказал старейшина Инь. Древний дьявол выглядел расстроенным. Если честно, то моей силы хватит только на то, чтобы уничтожать слабых существ. Я не смогу многое сделать на расстоянии. Людям действительно нравился небесный меч? Услышав слова императора, присутствующие немного расслабились. Если бы древний дьявол мог убивать любого врага на расстоянии, то он был бы очень опасен. «В любом случае, убей столько, сколько сможешь. Мы скоро найдем другой способ», — сказал лидер священного убежища. «Убить небесного меча будет несложно. Моей силы недостаточно для того, чтобы уничтожить его ядро. Если бы его не было, то мы бы быстро победили», — сказал древний дьявол. «Император Древний Дьявол, у него есть древнее небесное зеркало, поэтому даже если мы сможем сломать зонт и убить его, он просто возродится», — сказал император Призрачный Орел. «Моей силы достаточно, чтобы не просто убить. Если я лично смогу нанести последний, смертельный удар, то он не сможет возродиться с помощью зеркала». холодно сказал древний дьявол. «Можно попробовать. Если мы будем действовать вместе, то сможем уничтожить этот зонт ответил император Призрачный Орел. Глава 1670. Приход армии. После того, как хансень вернулся в убежище, он начал расспрашивать бронированного мужчину о том, что случилось. Существо было невероятно разъяренным, но у него не было возможности выпустить свою накопившуюся злость. Зато он начал рассказывать, и хансень смог разобраться в том, что произошло. Мужчина был прирожденным императором, которого на самом деле звали Император Адский Скелет. Древний дьявол разрушил его убежище и забрал камень духа, поэтому у него не было выбора, император был вынужден подчиняться дьяволу. Однако после этого древний дьявол поместил его в Чеменею. Находясь в заключении, он очень долго был под воздействием льда и огня. Император Адский Скелет не мог умереть в Чеменее, но ему приходилось терпеть ужасные муки. Затем у древнего дьявола появилось какое-то важное дело, и он ушел. Но он оставил стража, поэтому император Адский Скелет все равно не мог выбраться оттуда. Однако, несмотря на все это, он получил кое-что хорошее. На протяжении того времени, которое адский скелет провел в Чеменее, ему удалось укрепить свое тело. Также он научился управлять силой льда и пламени. Спустя время ему удалось получить контроль над Чеменеей, это дало ему возможность использовать еще больше силы льда и пламени. Благодаря этому он и смог стать страшным соперником во время божественных поединков. Но он не успел отомстить древнему дьяволу, так как хансень запер его в башне судьбы. Бронированный мужчина мало что знал о безголовом каменном мужчине и башне судьбы, но он знал, что между древним дьяволом и безголовым каменным мужчиной вражда возникла еще до того, как он стал подчиненным древнего дьявола, Однако хансень смог узнать, что древний дьявол боится башни судьбы и безголового каменного мужчину. Древнему дьяволу не удалось победить того, кто ее контролировал. Когда император Адский Скелет освободился, он решил забрать башню судьбы. Так как он знал, что древний дьявол боялся башни судьбы, он решил использовать ее для своей мести – После множества попыток бронированному мужчине, наконец, удалось победить безголового каменного мужчину, однако он так и не получил башню, которую столь жаждал. Башню судьбы забрал хан Сень. «Выпусти меня!» Император Адский Скелет продолжал бушевать. Он ненавидел древнего дьявола больше, чем хан Сеня. Парень оставил его в башне судьбы, так как из-за своих попыток освободиться адский скелет нанес своему телу внушительные повреждения. хансень снова проигнорировал его просьбу, но спустя немного времени сказал, «Ты очень сильный, но тебе все равно не удалось победить древнего дьявола. Но древний дьявол, по твоим словам, не смог убить безголового каменного мужчину, а ты смог его убить. Может, он отправил тебя в Чеменею для того, чтобы ты стал сильнее», а затем он собирался тебя использовать и заставить убить безголового каменного мужчину. Если бы ты это сделал, он смог бы получить башню судьбы». Император Адский Скелет замер, но через пару мгновений в его глазах вспыхнул ледяной огонь. «Независимо от его целей, я все равно должен отомстить! Я должен его убить!» «Ты можешь ему отомстить, но сейчас его здесь нет». Поэтому в твоих попытках выбраться нет смысла. Даже если ты узнаешь, где он, тебе все равно не удастся догнать то существо, на котором он путешествует. Даже я не смог, а твоя скорость не очень хороша. По крайней мере, это мое мнение, — сказал Хан Сень. Услышав такие слова, император Адский Скелет замолчал, но затем снова начал кричать. — Просто немного подожди. Если появится возможность, то я позволю тебе отомстить. Хан Сень попытался его немного утешить. Парень решил, что адский скелет действительно может стать его напарником. Не было сомнений в том, что сила императора адского скелета была не хуже, чем у древнего дьявола. За годы, скорее всего, он мог стать намного сильнее, но, к сожалению, его навыки были простыми — Если адский скелет выступит против элитного бойца, такого как древний дьявол, то окажется в невыгодной ситуации. Вскоре появилась дешевая овца. Она выглядела очень мрачной и сообщила, что в убежище только что умерло еще одно существо. Теперь все существа стали очень напуганы, никто не знал, кто будет следующим». Некоторые даже начали убегать из убежища, но их попытки были безуспешными. Недалеко от убежища находились могущественные существа врагов, поэтому никому не удалось уйти слишком далеко. Выслушав, Хан Сень решил собрать главных членов убежища в зале духа и обсудить, что им делать. — Древний дьявол страшный, но мы действительно в плохом положении, — сказала Гу Цин Чен. Но у него есть предел по силе. За один день он может убить только одного из нас, однако он не может выбрать любую цель. Но даже если так, то это все равно плохо. Если он будет убивать по одному, то ему понадобится много времени, но он все равно всех убьет. Дешевая овца была напугана, так как она была одной из самых слабых. Она легко могла стать следующей. Если ты так боишься, то можешь отправиться к древнему дьяволу. — ответил хансень Но, услышав такие слова, дешевая овца подпрыгнула. — Ты о чем? Я принадлежу тебе и буду принадлежать до самой смерти? Однако на самом деле дешевая овца не была такой преданной, как говорила. Просто за пределами убежища находилось слишком много сильных врагов, поэтому если она попытается сменить босса, то ее могут убить еще по дороге, и овца ничего не успеет сказать. К тому же существо решило, что Хан Сень мог проверять ее преданность. Но Хан Сень был не против того, чтобы дешевая овца отправилась к древнему дьяволу и сделала его своим боссом. Возможно, благодаря ей он вскоре умер бы и не смог больше атаковать их убежище. Однако юноша понимал, что вокруг было много сильных врагов, а дешевая овца была слабой. Поэтому, скорее всего, ее убьют до того, как она сможет произнести хоть слово. Она даже не сможет добраться до древнего дьявола. — Жаль, что сила древнего небесного зеркала неэффективна. Иначе я сам пошел бы и попробовал убить как можно больше врагов, — сказал Тан-Джен-Лю. Пока они говорили, забежала зеленая корова и выкрикнула. — Босс, приближается враг! Они уже возле нашего убежища! — Хан Сень был удивлен и взглянул на Гу Цин Чен, Линь Фена и других. Если враги решили сейчас нанести удар, это должно было означать, что они нашли способ, который мог сделать полностью неэффективным древнее небесное зеркало. — Если что-то пойдет не так, то сразу телепортируйтесь в Альянс, я найду способ выбраться, — сказал Хан Сень Линь Фену, а затем выбежал из зала духа. В небе над убежищем было полно летающих существ, по земле передвигалось такое множество существ, что они напоминали бушующее море. Среди них было очень много могущественных жизненных сил, впереди находились лидер священного убежища и древний дьявол. Кроме них было много духов и существ, которых Хансей не знал, но даже не зная их, парень ощущал, что они чего-то боятся». Глава 1671. Сражение начинается. Возле Хан Сени находилась ханман эр и она выпустила стрелу. Ее стрела сразу убила существо, которое быстро приближалось к убежищу. Девушка снова натянула тетиву, прицелившись в существо, которое с ревом помчалось вперед, выбежав из-за древнего дьявола. Оно мчалось навстречу стреле. Существо было похоже на быка, Но только его тело покрывало зеленая броня, а рога блестели, как золотые. Над носом был еще один рог, как у носорога. Враг мчался к стреле и ударился в нее головой. Однако стрела не смогла пронзить существо, она просто упала. Ханмен-Эр нахмурилась и снова выстрелила, но куда бы она ни целилась, стрелы притягивались к рогу существа. Ее стрелы были очень мощными — Однако вся их сила исчезала, как только они сталкивались с этим рогом. Ни одна стрела не смогла повредить существо. Существо Альфа-рогу очень сильный. Теперь понятно, почему говорят, что у него самый могущественный рог в святилище. Древний дьявол похвалил силу существа. Другие были с ним согласны. Они хотели позволить существу Альфа-рогу разобраться с Хансенем и Ханмен-эр. Кроме этого существа, больше никто, скорее всего, не смог бы справиться со стрелами богини смерти. Но рок этого врага был неразрушимым, у него была притягивающая способность, и он мог поглощать силу. Благодаря этому, стрелы Ханмен-Эр были для него бесполезны. Но богиня смерти также была могущественна. Ее самым сильным навыком был пустой выстрел. Это позволяло ей стрелять в любое место, которое она хотела». Однако, к сожалению, сейчас все стрелы девушки были притянуты рогом, и она ничего не могла сделать. «Я разберусь с Гу Цин Чен", сказал старейшина Инь, достал меч и направился к девушке. Взгляд Гу Цин Чен был холоден, она также достала меч и двинулась навстречу врагу. Навыки владения мечом Гу Цин Чен были мощными, а навыки старейшины Инь были более мягкими. Благодаря его тонкому мечу и быстрым движениям, оружие становилось почти невидимым. Он не отбивал атаки девушки, а двигался вокруг нее, подобно воде. Он был очень жестоким. Гу Цен Чен не удавалось убить старейшину Инь, и вскоре она оказалась в ловушке. Хан Сень нахмурился. Существо Альфа-Рок и старейшина Инь были сильнее, чем старейшина Иллюзий, Похоже, что они были представителями более древнего племени. Вскоре парень услышал пронзительный крик из убежища, который смог заглушить все остальные звуки. После этого хансень увидел красного пони, который стоял на самом высоком месте убежища теней. Его шея гордо выгнулась, когда он издавал звук. Юноша сразу ощутил себя в безопасности. Он знал, что с такой звуковой защитой красного пони даже могущественные старейшины не смогут приблизиться к убежищу. Возможно, древний дьявол узнал, как можно разбить зеркало, но сейчас он точно не смог бы этого сделать. Однако ожидания Хансеня не сбылись. Древний дьявол и все остальные не были нацелены на убежище, все собирались атаковать самого Хансеня. Только теперь парень понял, что они собирались сделать. Они решили, что сначала нужно убить его, а затем им удастся легко добраться до зеркала. Но Хансень их не боялся. Он был совершенно спокоен. Юноша переживал только о том, что они уничтожат зеркало, но, к счастью, сейчас они не были нацелены на такой ценный предмет. Хансень призвал властный щит, в другой руке появился защитный зонт. Юноша уже знал, что можно ожидать от древнего дьявола, но сейчас здесь было полно других могущественных врагов, поэтому зонт был ему просто необходим. Один из старейшин вышел вперед, держа в руке копье, но когда он стал приближаться, это копье превратилось в черного дракона. В это же время древний дьявол использовал свою ладонь, а лидер священного убежища воспользовался тростью. вскоре из нее начал появляться золотой свет который был подобно священному наказанию для хансеня около десяти элитных бойцов стали окружать парня ему действительно некуда было бежать тем временем линьфэн использовал силу древнего небесного зеркала и сражался с существами между своими смертями ему удавалось убивать довольно много существ. Но без зеркала и красного пони он давно уже умер бы. Существа и духи окружили все убежище теней. Это стало напоминать ад. Отовсюду слышались крики, начали образовываться реки крови. В небе произошел взрыв. Ударная волна смогла уничтожить существ и духов в радиусе ста миль. От них ничего не осталось». В центре взрыва находился хансень со своим защитным зонтом и властным щитом. Из его рта текла кровь, а на лице было видно много порезов. Властный щит был в ужасном состоянии. Казалось, что он вот-вот сломается. Сражаясь с таким количеством могущественных врагов, даже защитный зонт и властный щит не смогли его защитить. Юноша был ранен. Однако хансень молчал и приближался к своим врагам. Другие, скорее всего, побоялись бы такого количества противников, но Хан Сеня это не останавливало. Заблокировав удар, юноша столкнулся с группой бойцов. Юноша постоянно то открывал, то закрывал зонт Иногда он использовал его для защиты, а иногда как оружие. Вместе с властным щитом его пока никто не смог убить. У Хан Сеня было невероятное желание сражаться. Кровь виднелась везде. Все убежище теней и несколько тысяч миль вокруг превратились в кровавый адский пейзаж. Под давлением ужасной силы горы разрушались. Кровь напоминала дождь, так как в небе также были существа. За пределами убежища накапливалось все больше и больше трупов. Хан Сень мог поспорить, что еще ни одно убежище золотого класса не переживало такой битвы. Даже суперубежище к этому времени было бы значительно разрушено. Однако целью древнего дьявола не было убежища, к тому же красный пони продолжал применять звуковую защиту. В противном случае убежище теней уже было бы разрушено. Оно было бы стерто с карты четвертого святилища и исчезло бы без следа. Даже если бы убежище теней начали разрушать, Его обитатели были бы в безопасности до того момента, пока у них имелось зеркало. а Умираю! — существо подбежало к дешевой овце, и та закричала. Она упала на землю, будто у нее была сломана шея, закатила глаза и высунула язык. Существо удивилось, но когда оно пробежало мимо, дешевая овца вскочила, призвала свой етаган и вонзила его в задницу существу. Ух, <свист> неожиданно существо подпрыгнуло и закричало. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. глава 1672 операция звезда идите сюда и ударьте меня ублюдки крича ван юй Хан быстро убегал многие существа преследовали парня казалось что он находится в опасности однако ван юй Хан умел бегать как сумасшедший хотя у него на теле было немного ран но ни одна из них не была смертельной королева тоже продолжала сражаться Вскоре она смогла разрубить существо со священной кровью пополам, кровь брызнула во все стороны, окрасив руку девушки. Но через мгновение еще два существа, обезумевшие как тигры, прыгнули к королеве. Однако стало заметно, что девушка уже истощена. Однако ей удалось исчезнуть, и два существа столкнулись друг с другом. Когда королева снова появилась, то оказалась прямо рядом с ними. а затем своими руками, которые теперь стали как лезвия, отрубила им головы. Королева напоминала машину для убийств. Техника «Призрачный удар», которую создал Хан Сень, была очень страшной, особенно учитывая ловкость девушки во времени и пространстве. Тело Линьфена стало полностью золотым, он даже стал напоминать Будду. Сила Дзиндзиу казалась странной, но он сражался вместе с Линьфеном. Когда он наносил удар, то враг оказывался в ловушке и не мог двигаться, а Линьфен его добивал. Благодаря их совместным усилиям они стали непобедимой силой. Из-за них на поле сражения появлялось еще больше крови. Послышался рев, и появилось суперсущество». Каждый раз, когда райская луна открывала свой зонт на его поверхности возникало новое существо. Это выглядело очень странным. Звездное море был более ручным, он не умел сражаться. Это существо чаще всего использовало свой навык проходить сквозь предметы, чтобы избежать атак, благодаря этому оно еще не было ранено. Серебряная лисичка находилась на Звездном море. Они перемещались по полю, и лисичка стреляла серебряными молниями, поражая врагов зарядом. Несколько суперсуществ пытались преследовать Звездное море, однако не смогли догнать. Бауэр тоже была на спине Звездного моря. Девочка постоянно вертела головой, казалось, она что-то искала. Маленькая фея летала по полю и создавала морозный воздух. Многие летающие существа оказывались замороженными прямо в воздухе, а затем они падали на землю и разбивались на мелкие кусочки. Выражение на лице Гу Цин Чен оставалось холодным. Ее навыки владения мечом были очень мощными, однако ей до сих пор не удалось ударить старейшину Иня. а Он был подобен Резине. Каждый раз, когда она атаковала, он отступал. когда атаковал он, отступала она. Навыки старейшины также оказались поразительными. Хан Мэн продолжала стрелять, но стрелы по-прежнему притягивались к рогу существа Альфа-рога. Пока не было понятно, кто из этих двух окажется победителем. Хан Сень продолжал бегать среди дюжины элитных бойцов, которые его преследовали. Хотя парень не боялся сталкиваться с таким количеством врагов, но он все равно ощущал большое давление. Все его враги были сильными. Древний дьявол был недалеко от молодого человека, из-за чего парню было неловко. Юноша по-прежнему использовал защитный зонт и властный щит, чтобы блокировать атаки. На поверхности защитного зонта уже появилась небольшая трещина. но властный щит казался еще в более худшем состоянии. Возникло ощущение, что они могут развалиться в любой момент. Хан Сень преобразовался в падшего убийцу, а на спине еще были крылья бабочки. Он старался избегать старейшин. Затем, выбрав момент, юноша крикнул лидеру священного убежища. «Эй, посмотри, кто в древнем небесном зеркале!» Когда лидер священного убежища повернулся, то увидел в зеркале богиню. Она выглядела ужасно. "Отпусти ее!» – закричал лидер священного убежища. "Если вы сейчас все не уйдете, то я ее убью", холодно сказал хан Сень, уклонившись от атаки. "Если с ее головы упадет хоть один волосок, я заставлю тебя", до того как лидер священного убежища успел договорить, послышался взрыв. Богиня взорвалась, превратившись в кровавый туман в зеркале. «Я тебя убью!» Глаза лидера священного убежища покраснели от злости, он был вне себя от ярости. Хан Сень оставался холоден, его выражение лица совершенно не изменилось. Он продолжал сражаться и сказал «Старейшина Мохэ». «Если будешь продолжать двигаться, то ваших двоих подчиненных постигнет та же участь». «Сегодня я тебя убью!» — стиснув зубы, ответил старейшина Мохэ. Но он не стал отступать и продолжил атаковать. Хан Сень мысленно отдал приказ, и двое из тех, что были в ловушке, взорвались. Они стали источником энергии для зеркала. Хан Сень продолжал убивать и других, так как понимал, что эти враги не станут отступать. Парень убивал их детей, но у них было много детей, поэтому из-за нескольких отступать они не собирались. На самом деле Хан Сень убивал их для того, чтобы свести с ума атакующих. В таком случае он сможет использовать их эмоции для своей выгоды. Кроме того, чтобы древнее небесное зеркало могло и дальше оживлять его товарищей, ему нужно было много энергии. Многие старейшины пришли в бешенство из-за действий Хан Сеня. Хотя они были сильными, но теперь их атаки были смешаны с эмоциями. Парень не упустил возможность воспользоваться их эмоциями и продолжал свой путь. Он напоминал рыбу, которая плыла вверх по течению. Это была сложная ситуация, но сейчас стало немного легче. Древний дьявол ударил ладонью по властному щиту. Сила вернулась к древнему дьяволу, однако не нанесла вреда. Сам щит не смог выдержать такой удар. Он разломался, а ручка осталась на руке парня. Хансень оказался в ужасном положении. Древний дьявол был рядом с парнем и был более опасным, чем другие нападавшие. К тому же Хансень никак не мог придумать, как избавиться от древнего дьявола. Он действительно был очень могущественным врагом, а белый осел, на котором он передвигался, был очень хитрым существом. Парню не удавалось найти способ, чтобы справиться с ними. Император Адский Скелет, находясь внутри башни судьбы, снова ощутил присутствие древнего дьявола, и из-за этого он опять стал сходить с ума. Он начал кричать и пытаться выбраться, чтобы сразиться с древним дьяволом, но хансень не хотел выпускать его к тому же парень очень не хотел раскрывать то что он и есть долларов в четвертом святилище юноша был непобедим однако в альянсе были организации с которыми хансень не смог бы справиться если бы люди узнали что хансень это доллар то у него наверняка появилось бы много неприятностей пока происходила эта битва На базе в Альянсе к человеку, похожему на бога, подошло существо, напоминавшее черного тигра. «Сэр, они начали. Они напали на хан Сеня и убежище теней», — сказал черный тигр. «Хорошо, тогда тоже начинаем». Офицер говорил холодно, однако выглядел заинтересованным. «Есть. Я отправляюсь в усадьбу хан», — тихо ответил черный тигр. Облачившись в гена броню которая помогала его скрыть, существо направилось к семье хан. Глава 1673. Он другой. Неожиданно Лоу Лань с мрачным лицом встала с дивана. Когда Джи Ян Ран взглянула на нее, то поняла, что-то не так. Она покрепче обняла Сяо Хуа и тоже встала. «Бух!» Взорвалась одна сторона дома, сад также был поврежден. Затем показался большой черный тигр, который начал к ним приближаться. На нем была черная кристаллическая броня, но это явно был не робот, управляемый искусственным интеллектом. «Отдай мне ребенка», — сказал черный тигр, глядя на сяохуа ты, ты посмел?» Лоу Лань встала перед Джи и Сяо Хуа. Пока она говорила с тигром, жестом приказала девушке быстро убегать. Джи Ян Ран мгновенно сделала то, что ей показывали. Она побежала. Но Ян Ран не удалось покинуть даже комнату, как существо громко заревело и бросилось за ними. Оно было невероятно быстрым, поэтому девушка даже не смогла за ним проследить. Ей просто удалось увидеть, как оно исчезло. Она начала нервничать. «Черт!» Крикнула Лоу-Лань, ее лицо изменилось. Женщина замахнулась рукой, а затем послышался звук от удара. После этого тело черного тигра сразу появилось. Лоу-Лань удалось ударить существо по лбу, однако этот удар не нанес ему ни малейшего повреждения. На броне не осталось даже следа. Лоу-Лань была шокирована тем, что даже сила сфальсифицированного неба не смогла навредить черному тигру. Но это не означало, что сила женщины была бесполезной, просто могущество черного тигра оказалось намного выше. Лоулань не смогла пробить его броню. В ответ существо, глядя с презрением на Лоулань, замахнулось на нее лапами. Тигр был из четвертого святилища, а броню ему дал офицер, поэтому существо было одним из лучших во всем альянсе. Соответственно, его силы было достаточно, чтобы победить почти любого. Лоулань не могла увернуться от подобной атаки. Также у нее не было возможности сбежать. Под лапами промелькнул нож. Зеро смогла заблокировать удар, но из-за удара она отлетела назад и врезалась в Лоулань. Затем они вдвоем упали на пол. Зеро поднялась с пола. У нее на теле появилась фиолетовая кровь. Ее глаза начали багроветь, волосы стали удлиняться. На голове появились фиолетовые рога. «Шура?» Черный тигр был удивлен, но ему было все равно. Неважно, кем она была, но если у нее не будет гена брони, он сможет с ней справиться. Сконцентрировав в лапах больше силы, тигр прыгнул к Зеро. Волосы девушки развивались так, будто она танцевала. Зеро легко уклонилась от лап и нанесла удар своим кинжалом в морду тигра. Однако сила сфальсифицированного неба, усиленной силой костяного кинжала, все равно оказалась недостаточно, чтобы пробить броню. Черный тигр тут же ударил Зеро головой. Девушка врезалась в стену, проломив ее. Лоулань подбежала к ней и начала помогать выбраться из-под обломков. Зеро медленно встала и уставилась на черного тигра. «Сейчас же! Уходите!» После этих слов девочка снова бросилась к существу. Лоу Лань потянула Джи Ян Ран, но до того, как они убежали, тигр когтями задел Зеро. На ее теле появились глубокие раны, из которых хлынула кровь. От следующей атаки девушке удалось увернуться — Однако через мгновение она оказалась в воздухе и отлетела. Когда Лоу-Лань увидела, что Зеро истекает кровью, но продолжает сражаться, то быстро сказала Джи Ян Ран «Бери Хуа и беги, не оглядывайся». После этого женщина побежала к черному тигру. Она знала, что Зеро не сможет долго продержаться, учитывая ее состояние. «Мама!» Джи Ян Ран была в шоке. «Уходите!» Грикнула Лоулань и начала использовать силу сфальсифицированного неба, чтобы снова атаковать существо. Однако женщина была только превзойденной, она еще не стала полубогом. Соответственно, ее сила была намного слабее, чем у черного тигра с геноброней. Ей не удавалось оставить даже отметину на его голове. Лоулань только раздражала черного тигра. Существо атаковало ее до того, как она успела отреагировать. Но Зеро успела оттолкнуть женщину, однако на ее спине появились новые порезы, а ударная волна от взмаха когтей разрушила соседнее здание, хотя в нем была дюжина этажей. Зеро упала перед Лоулань, из ран обильно текла кровь. Наталья и появился настолько глубокий порез, что можно было увидеть даже внутренние органы. Женщина подхватила девушку на руки, собираясь ее забрать. В это время черный тигр заметил, как джиян Ран с малышом подбегает к самолету. Существо сообразило, что у него мало времени, поэтому решило оставить в покое Лоу Лань и Зеро и бросилось догонять джиян Ран. стеной кинжал неожиданно ударил существо по голове. Черный тигр оглянулся и увидел, что Зеро, которая была на руках Лоу-Лань, держала вытянутой руку. Не было сомнения в том, что это она бросила кинжал. Черный тигр был в бешенстве. Он мгновенно набросился на самолет, уничтожил его, а затем вернулся к Зеро. Последняя атака девушки разозлила его, и тигр очень хотел ее уничтожить. Зеро оттолкнула Лоулань, находясь перед таким страшным существом, девушка ничего не чувствовала. Но женщина быстро встала перед ней и, улыбнувшись, сказала «Ты мне как дочь, а ни одна мать не хочет, чтобы ее дочь умерла». Зеро, у которой всегда было безэмоциональное лицо, в этот момент изменилось. Ей очень хотелось спасти Лоулань, однако она была сильно ранена. и просто не могла это сделать. Девушка не успела даже отступить, как черный тигр оказался перед Лоу Лань. Существо хотело убить женщину, но неожиданно остановилась и посмотрела на Джи Ян Ран. Она подошла, держа на руках Сяо Хуа, который начал плакать. Но от этих слез мальчика окутала ужасающая аура. Именно она и остановила черного тигра. Ощутив жизненную силу, Существо оказалось в недоумении. Тело Сяо Хуа начал окутывать святой свет. Его зрачки стали белыми, а волосы значительно удлинились и побелели. Ребенок неожиданно стал очень силен. Он другой. Черный тигр взволновался и собирался броситься к Сяо Хуа. Когда существо присело, чтобы прыгнуть, что-то ударило его по лапам. Это была лоулань. Хотя ее удар не был сильным, но он вызвал раздражение. Черный тигр снова решил, что пора уничтожить Лоу-Лань, чтобы навсегда от нее избавиться. «Забери, -Хуа — Забери, Сяо-Хуа! Лоу-Лань понимала, что не сможет убежать, поэтому крикнула Джи Ян Ран, чтобы та убежала. Когда когти черного тигра должны были коснуться тела Лоу-Лань, неожиданно появилась рука, и она... Остановила лапу существа. Глава 1674. Убийство тигра. Внутри кафе сидящий допоздна был в униформе и делал кофе. Неожиданно он нахмурился. Мужчина отложил прибор и снял фартук и положил все на прилавок. «Сидящий допоздна? Ты куда?» Менеджера удивило его странное поведение. «Мне нужна в уборную, я сейчас вернусь». Мужчина улыбнулся менеджеру и ушел. Сидящий допоздна быстро вышел через черный ход и помчался к поместью хан. Приблизившись, он сразу увидел, как черный тигр атакует. Существо собиралось ударить лоулань, мужчина вздохнул, а затем подумал. «У этой женщины даже нет гена брони, а она себя так ведет. Люди очень слабые. но я обещал Хан Сеню, что его семья будет в безопасности. Мне придется убить этого парня». Еще немного приблизившись, мужчина остановился и посмотрел на Лоу Лань. Затем он заметил, что черный тигр собирается нанести последний смертельный удар. На лицах Джи Ян Ран и Зеро застыл шок. Но неожиданно перед женщиной появились руки и схватили лапы тигра. Существо не могло даже пошевелить своими лапами. Перед Лоу-Лань возник сильный человек, который остановил тигра. Женщина видела, что это был мужчина, хотя он казался молодым, но, скорее всего, был среднего возраста. Лицо человека казалось ледяным, а в глазах пылал огонь. Лоу-Лань смотрела только на его спину, но когда тот появился, она стала очень счастлива. Женщина была слишком взволнована и не могла говорить. — Ты коснулся моей женщины. Ты умрешь, — холодно произнес мужчина. Его сила напоминала вулкан, он ударил черного тигра. Через секунду мужчина телепортировался и появился прямо перед существом, которое подлетело в воздух от удара. Черный тигр был удивлен. Он сражался с человеком, однако оказался в воздухе, хотя все еще был облачен в геноброню. Существо действительно было шокировано силой, которой обладал этот неизвестный. Тигр начал использовать силу геноброни, чтобы схватить человека, но неожиданно обнаружил, что не может пошевелиться. Кулаки мужчины без перерыва начали колотить черного тигра. Был слышен непрерывный звук ударов по броне. Сумасшедшие кулаки не останавливались, хотя эти удары не сломали броню, но сила проникала сквозь нее и сотрясала тело существа. Органы черного тигра были повреждены, и он стал захлебываться кровью. Глаза существа покраснели, он был очень растержен. Его противник был просто человеком, к тому же у него не имелось даже гена брони, однако сила, которой он обладал, делала гену броню существа совершенно бесполезной. И это было страшно. Черный тигр понял, что от таких ударов броня начала трескаться. «Кто ты?» — прокричал черный тигр. Он был напуган и ничего не мог поделать. Гена броня черного тигра была разбита. а Затем кулак ударил по голове, разбив остатки шлема и проломив череп. Морда существа оказалась в ужасном состоянии. Глаза вылезли, рот скривился, зубы выпали, а существо еще сильнее стало захлебываться кровью. Бам, бам, бам! Черный тигр напоминал боксерскую грушу. Кулаки продолжали его избивать, кости продолжали ломаться, и во все стороны разлетались капли крови. Джи Ян Ран подбежала к Зеро и Лоу и стала помогать им подняться. Она хотела увести их отсюда, но застыла от того, что началось. Сидящий допоздна смотрел на человека и был шокирован. Он пробормотал. У него нет гена брони, но он очень силен. Даже не думал, что люди могут быть такими сильными. Если бы у него была гена броня, то он стал бы... подходящим кандидатом «Интересно, какие отношения между этим человеком и Хансенем? Эта женщина, скорее всего, Лоулань. Значит, этот мужчина – отец Хансеня. Или, может, он какой-то партнер Лоулань, сидящий допоздна, с интересом смотрел на мужчину? Невозможно! Невозможно! Человек, у которого нет гена брони, не может такое сделать!» «Как такое произошло?» Черный тигр был очень напуган. Глаза хан Юйфея были наполнены убийственным намерением. Вытянув руку, он нанес еще один удар в грудь существа. Геноброня, наконец, разлетелась как стекло. После того, как тигр остался без защиты, кулак хан Юйфея легко пробил его грудь, и он ударил прямо в сердце. Через секунду второй кулак вонзился в грудь существа, а затем голыми руками мужчина разорвал его тело пополам. Кровь и внутренние органы вывалились на землю, в местах, где они упали, образовались ямы, а мужчина все еще был в воздухе. Хан Юй Фэй махнул Лоу Лань, а она махнула в ответ. Он кивнул и после этого мгновенно исчез. «Мам, кто это?» Джи Ян Ран смотрела на Лоу Лань и думала. «Она нашла себе мужчину? Она сама воспитала Хан Сеня и Хан Янь, а теперь ей можно пожить и для себя?» «Это был отец Хан Сеня, твой тесть», — с разочарованием в голосе произнесла Лоу Лань, глядя на то место, где он только что находился. «Я... я думала, что он...» Джи Ян Ран с удивлением посмотрела на нее. Девушка не договорила то, что хотела сказать, так как ситуация казалась очень странной. «У него были для этого причины. Ничего не говори вслух», — тихо прошептала Лоу Лань. Пока они переговаривались, кто-то оказался перед Джи Ян Ран. Появившийся, протянул руки к Сяо Хуа и злобно рассмеялся, а затем сказал, Ха -ха, «Офицеры верно предсказали». Он знал, что черный тигр не справится с заданием, и знал, что в семье хан что-то не так. Хан Юйфэй не умер, он стал богом, он убил голыми руками существо в броне Похоже, что он наследник хан Зэньджи. А я должен кое-кого забрать. Глава 1675. Мутация Дун Сюань. Лоу Цзя дождался, когда ушел хан Юй Фэн, и ощутил большое облегчение. Затем он протянул руки к Джи Ян Ран, чтобы забрать Сяо Хуа. Сидящий допоздна нахмурился и решил помочь, но когда он собирался сделать шаг, то неожиданно остановился. Мужчина ощутил, что девушку окружили две ужасающие силы. Одна из них явно исходила от ребенка, Рука Лоу Цзя вот-вот должна была коснуться Сяо Хуа, однако тело малыша окутал белый святой свет. Лоу Цзя не мог дотронуться до мальчика, хотя его рука находилась всего в трех дюймах от него. У мужчины расширились глаза, хотя у него еще не было гена брони, но он уже смог перейти из четвертого святилища в пятое и стать богом, Ему не удалось создать собственную геноброню, однако его силы были намного выше, чем у любого полубога. Он явно должен быть сильнее годовалого ребенка. Однако сила сяохуа была не меньше его, поэтому мужчина просто не мог в такое поверить. «Как может человеческий ребенок иметь такую силу? Хан Зынь смог передать этому парню что-то?» Лоу Цзя был в шоке, но теперь ему еще сильнее захотелось забрать мальчика. Если у Сяо Хуа окажется то, что им нужно, то Лоу Цзя вознаградят за то, что он смог принести этого ребенка. Через мгновение тело Лоу Цзя наполнилось большой силой. Он снова попытался приблизиться к Сяо Хуа, однако в это время сила Джи также возросла. На ногах девушки появились кристаллические ботинки. Они были похожи на живых существ, так как довольно быстро стали покрывать все тело Джи Ян Ран кристаллической броней. Девушка не была слишком сильна, но она все еще была лишь превзойденной, однако благодаря этим ботинкам она смогла сделать многое. Девушка подняла ногу и начала пинать врага. Ей не нужно было прилагать много усилий, так как ноги сами выполняли нужные движения. Затем она ударила ногой по голове лоудзя. Послышался звук удара. Мужчина не успел даже отреагировать, а его голова оказалась в ужасном состоянии. Кровь и мозговая жидкость полетели в разные стороны. Удар был слишком сильный, и он был нанесен с невероятной скоростью. Тело лоу какое-то время еще стояло, но вскоре рухнуло на землю. Зеро и лоу Лань молча смотрели на Джи Янран и уже мертвого врага, затем они уставились на кристаллическую броню девушки. Сидящий допоздна смотрел на происходящее издалека, он явно был взволнован, он также пристально смотрел на Джи Янран и сяохуа «Человеческие дети могут обладать такой силой? Они действительно могут развиться до такого уровня? Это просто невероятно!» Мужчина рассматривал мальчика. Однако, когда он стал присматриваться к кристаллической броне, то на его лице отобразилось смущение. «Это невозможно!» Еще немного посмотрев на них, сидящий допоздна исчез. Когда он снова появился, то уже был возле черного входа в кафе. «Интересная семья. Ха, похоже, что я был прав». Сидящий допоздна одел фартук и странно улыбнулся. «Сидящий допоздна. Почему ты так долго был в уборной? Клиенты ждут». Менеджер выглядел раздраженным. «Прошу прощения. У меня проблемы с животом. Я сейчас совсем разберусь». Мужчина подошел к стойке. «Эй, красавчик, принеси мне чашку кофе!» «И мне!» «А мне можно немного любви, пожалуйста?» Группа богатых женщин среднего возраста начала дразнить сидящего допоздна, когда он к ним подошел. «Минутку, пожалуйста!» Мужчина с улыбкой начал готовить кофе. Убежище теней было в плохой ситуации. Рядом с Хансенем был белый осел и древний дьявол, поэтому ему нужно было следить сразу за двумя. Властный щит уже был уничтожен, теперь он мог защищаться только защитным зонтом. Из-за этого юноша оказался в трудном положении. Хан Сень крепко держал в руке разделяющий нож, но он не был настолько полезен, как властный щит. На парня нападала целая группа сильных врагов, и ему не удавалось отбиться». После того, как по зонту нанесли еще два удара, он треснул. Хан Сень был опечален. «Похоже, мне придется использовать башню судьбы. Парень уже приготовился. Он понимал, что если сейчас не сможет выиграть, то потом может не получить такого шанса. Если на кону стояла его жизнь, то разоблачение его личности было не так уж важно. Однако перед тем, как активировать технику кровавого легиона, юноша обратил внимание, что его сутра Дунсюань изменилась. В сутре Дунсюань оставался последний уровень, до которого ему никак не удавалось добраться. Именно поэтому защитный зонд не мог развиться до суперкласса. У Хан Сеня было четыре гена ядра, кристаллическое яйцо было создано с помощью нефритовой кожи. В этом он достиг максимального уровня. Настоящая кровь была связана с сутрой кровавого пульса, в которой он еще не достиг предела. Хан Сень считал, что после достижения максимума он сможет перейти в пятое святилище. Монета была связана с режимом супертела короля духа. Когда юноша сможет развить свой режим, то и геноядро станет сильнее». Защитный зонд был связан с Сутрой Дун Сюань. Он не смог завершить еще один уровень, кроме той части, после прохождения которой можно было перейти в Пятое святилище, существовала еще одна, которую создал Дун Сюань Цзы, человек, сумевший пройти сквозь вакуум. В этой части хранилась тайна, с помощью которой можно было перемещаться из альянсов святилище Хан Сень серьезно к этому относился, поэтому много времени уделял практике сутры Дун Сюань. Когда Дун Сюань Цзы прошел сквозь вакуум, то случайно оказался в первом святилище Бога. Однако он должен был попасть в зал духов героев, но вместо этого он попал в первое святилище. Похоже, что-то пошло не так». Это объясняло, почему Дун сюаньзы оказался ранен и умер. Мужчина был намного сильнее Хан Сеня после того, как прошел сквозь вакуум и оказался в первом святилище. Время, которое он там провел, Дун сюаньзы потратил на то, чтобы записать «Сутру Дун Сюань». Но то, что он умер, было довольно странно. Правда, Хан Сень смог придумать одно объяснение – Сила дун сюань была намного мощнее, чем сила, существующая во всех святилищах и альянсе. Мужчина должен был быть в пятом святилище, где обитали боги. Согласно правилам святилищ, те, кто имел более высокий уровень, не мог оставаться в более слабых святилищах, так как их тела начинали разрушаться. Поэтому Дун-Сюань-Зы умер Хан Сень старательно практиковал сутру Дун Сюань, однако прогресс в ней был невероятно медленным. Особенно это касалось последнего шага. Юноша практиковался очень долго, но не смог добиться прорыва. Однако, когда его защитный зонт оказался поврежден, в сутре Дун Сюань произошли изменения. Хан Сень был очень счастлив. Глава 1676. Суперзащитный зонт Защитный зонт начал ломаться, и сила Хан Сеня в Сутри Дун Сюань также стала изменяться. На самом деле зонт не только начал ломаться, но он стал разрушаться изнутри. Он стал постепенно превращаться в вещество, напоминающее сгусток молекул, а затем продолжил разрушаться еще сильнее. Множество сильных атак устремилось к защитному зонту, который уже весь был покрыт трещинами. Казалось, что он вот-вот рассыплется. Когда лидер священного убежища это увидел, он очень обрадовался и принялся атаковать с еще большей силой. С хансенем было очень сложно сражаться. Если бы с ними не было древнего дьявола, то, скорее всего, им не удалось бы победить, Кроме того, они все были бы мертвы. Подчиненные парни были поразительными, поэтому все старейшины опасались той силы, которой обладал человек. К тому же у самого парня были ужасающие геноядра, а их эффекты превосходили самые смелые их ожидания. Но сейчас, когда зонт Хан Сеня был сломан, казалось, что он остался беззащитен. Все стали более расслабленными, решив, что они уже почти убили Хан Сеня. Бум! Древний дьявол нанес удар по защитному зонту. Казалось, что этой силы хватит на то, чтобы разрушить небо. Поврежденный зонт не смог выдержать этот удар и разбился, как стеклянный. Он превратился в пыль. Хан Сень начал кашлять кровью. «Умри!» Многие старейшины и императоры прокричали одно слово. Их мечи рассекали пространство, а копья напоминали черных драконов. Собрав все силы, которые могли бы разрушить целый мир, они бросились к Хансеню. Это напоминало конец света. Хансень находился перед началом апокалипсиса и наблюдал за происходящими событиями. Однако взгляд парня оставался спокойным. Хотя Хан Сень видел, что его окружают, юноша все равно оставался неподвижен. В тот момент, когда зонд превратился в пыль, сила Хан Сеня изменилась. Казалось, появилась какая-то странная связь. Когда это произошло, юноша кое-что понял. Его кровь начала циркулировать быстрее, а его самочувствие значительно улучшилось. Видя, что на него сейчас обрушится ужасающая сила, Хан Сень взмахнул рукой, в которой ощущалась странная мощь. Через мгновение в этой руке снова появился защитный зонт. С виду зонт был точно таким же. Никто не смог бы заметить никаких изменений, однако в глазах Хан Сеня зонт выглядел совершенно иначе. Вещество, из которого он был создан, казалось совсем другим. К тому же сила от сутры Дунсюань стала другой. Могущественная сила, способная разрушить мир, была остановлена защитным зонтом Хан Сеня. Вся сила, подобно каплям дождя, стала отлетать от зонта. Независимо от атак, зонт даже не содрогнулся. Разное оружие приземлялось на поверхность, но оно тут же было уничтожено. Пространственные силы разбивались о поверхность зонта, все разбивалось, подобно летнему дождю. В глазах Хан Сеня все силы были ничем, по сравнению со структурой нового защитного зонта все было слабым, ничего не было мощнее мелких песчинок. Когда силы касались зонта, они напоминали жидкость. Они были подобны воде, стекающей с камня. Зонт оставался без единого повреждения. Многие элитные бойцы были потрясены, даже выражение на лице древнего дьявола заметно изменилось. Все были уверены, что они уничтожили зонт и теперь легко смогут убить самого Хан Сеня. Но случилось чудо. Парень достал еще один зонт. Однако теперь их атаки не могли его повредить. И это всех шокировало. Старейшина Черный Маг превратил свое копье в черного дракона, и тот устремился к Хансеню. Парень продолжал держать перед собой свой зонт. Дракон попытался его атаковать, но юноша лишь стукнул его по лбу. Черный дракон сражался с Хансенем в небе. Создавалось впечатление, что гигант сражается с муравьем, даже руку парня нельзя было сравнить с существом. Но всего через пару секунд тело черного дракона превратилось в пыль, все существо просто рассыпалось. Старейшина черный маг начал кашлять кровью и недоверчиво уставился на парня. Копье Черный Дракон было его геноядром, его еще никогда никто не уничтожал. Однако этот парень разбил его одним лишь прикосновением. Старейшина Черный Маг ощутил себя опустошенным и испуганным. Такое чувство возникло не только у этого старейшины. Другие также в шоке смотрели на хансеня и все думали о том, чтобы сбежать. Они не могли поверить, что копье «Черный дракон» превратилось в пыль. Многие даже содрогнулись, когда подумали, что может случиться с ними, если эта сила коснется их тел. Древний дьявол увидел, что все старейшины испуганы, но он оставался спокоен. На его губах появилась жуткая улыбка, и он сказал сам себе «Слишком рано, но раз так...» Это произойдет сейчас. После этого древний дьявол забрался на белого осла. В одной руке он держал пергамент, а в другой свое ожерелье, и он начал читать какой-то текст. Пока император произносил слова, в черепах его ожерелья появился черный огонь. Через пару мгновений существ и духов, которые атаковали убежище теней, окутала черная аура. Со старейшинами произошло то же самое. Многие существа стали притягиваться к ожерелью, а демоническая аура продолжала усиливаться. «Древний дьявол, что ты делаешь?» Многие старейшины снова оказались в шоке и закричали на императора. Древний дьявол молчал, он просто продолжал что-то бормотать. Его пальцы — Нежно перебирали ожерелье, а небо становилось все темнее. Один из старейшин настолько разозрился что использовал свое ядро чтобы атаковать древнего дьявола. Но когда он вот-вот должен был того ударить, геноядро оказалось уничтожено. Оно превратилось в облако черного дыма, которое затем устремилось к древнему дьяволу и слилось с его демонической аурой. Старейшина потерял свое ядро Он был сильно ранен. Когда он начал сплевывать кровь, то даже она стала превращаться в черный дым, который притягивался к древнему дьяволу. Все были ошеломлены. Они заметили, что это начало происходить только с ними. На тех, кто находился в убежище, это не повлияло. «Древний дьявол! Ты что делаешь?» В ярости прокричал лидер священного убежища. Несмотря на то, что он был духом, он тоже ощутил, что его тело превращается в черный дым. Глава 1677. Пламя древнего дьявола. Не было никакого ответа. Древний дьявол просто продолжил читать какие-то слова, но их никто не слышал. Старейшина Инь и существо Альфа-Рок были в шоке. Ханман-Эр выпустила стрелу, и в этот раз ей удалось сломать Рок-существа. Однако, когда Рок упал на землю, его окутала демоническая аура, которая затем устремилась к древнему дьяволу. гудсон Чен увидела, что у нее появился шанс для атаки, однако она не стала приближаться к старейшине Иню, она его просто отпустила. Женщина видела, что древний дьявол оказался в воздухе и стал похож на настоящего демона. Спустя немного времени сражение прекратилось. Многие существа, которые атаковали убежище, стали пытаться убежать. Однако они не могли избавиться от притяжения и постепенно превращались в сгустки демонической ауры. Даже существо Альфа-Рок и старейшина Инь захотели убежать. Вскоре древний дьявол подбросил свое ожерелье из черепов, и оно приняло форму кольца и начало вращаться. К кольцу стали притягиваться сгустки демонической ауры, теперь оно напоминало черную дыру, в которую все затягивалось. Все сгустки втягивались внутрь, Черная дыра стала похожа на искривленное черное солнце. Древний дьявол произносил заклинание тихим голосом. Казалось, что вы его слышите, однако вы не могли разобрать ни одного слова. Существа и духи слышали просто шум. Они начали падать на землю, хвататься за головы и кататься в агонии. Их тела стали исчезать». После них оставались лишь черные сгустки, которые тоже притягивались к черной дыре. Даже старейшина Инь и лидер священного убежища начали корчиться от боли на земле. Они теперь не казались такими сильными, как были раньше. Императору-призрачному ястребу также стало больно, его тело постепенно тускнело, даже камень духа, который находился за миллион миль отсюда, Тоже начал угасать. «Мы должны убить древнего дьявола, или мы сами умрем!» — закричал один из старейшин. Ему было очень больно, но он попытался ударить древнего дьявола. На самом деле об этом думали все. Они с трудом пытались терпеть свою боль, чтобы попробовать атаковать своего нового врага. Но древний дьявол оставался неподвижен. он продолжал читать свое странное заклинание. Когда к нему приблизились старейшины, то также превратились в черные сгустки. Когда к древнему дьяволу подошел один из могущественных старейшин, его тело оказалось быстро втянуто в дьявольское черное солнце. Все были шокированы. Через пару мгновений солнце стало похоже на череп и втянуло еще одного старейшину, оказавшегося рядом. У старейшин, которые были втянуты, не было никакого шанса на сопротивление. Никто из элитных бойцов не знал, что делать, поэтому они просто стояли, а на их лицах отображались безнадежность и страх. Они понимали, что если начнут подходить, то их целиком поглотит черное солнце. Если они останутся на месте... то рано или поздно их тела превратятся в черные сгустки и тоже будут поглощены. Казалось, что все вокруг окуталось черной, злой аурой. Древний дьявол и его демоническое солнце стали целым миром. Гу Цин Чен достала меч и решила нанести удар по древнему дьяволу и черному солнцу. Когда свет от меча коснулся солнца, оно превратилось в огромный черный череп, и весь разрушительный свет был тут же им поглощен. у Гу Цен Чен сразу изменилось лицо, и она больше не стала атаковать. Тем временем Хан Мэн Эр попыталась запустить стрелу в древнего дьявола, но она тоже не достигла своей цели и была поглощена черным черепом. Повсюду начало разгораться пламя. Кроме убежища теней... Все вокруг превратилось в обугленный и разрушенный пейзаж. Это действительно напоминало ад. Существа, чьи тела медленно распадались, кричали от боли, вызывая озноб у тех, кто на это смотрел. Но ни у кого не было выбора, все были вынуждены это терпеть. Неожиданно в темном небе еще кое-что появилось. Повернувшись, все увидели прекрасный дворец – Вокруг него можно было увидеть множество фей. Как только это появилось, Хансень нахмурился. Юноша поднял зонт и направился к древнему дьяволу. Хотя он не совсем понимал, что делал враг, но то, что он остановился, было для Хансеня очень выгодно. "Не подходи, он открывает дверь бога", закричала Гу Цинчан Хансеню. Парень оказался шокирован. ведь дверь Бога была входом в Пятое Святилище, это был путь в сам Альянс. Древний дьявол использовал силу тех, кто здесь собрался, чтобы получить доступ к этому проходу. хансень задумался, и в этот момент все вокруг начало дрожать. Внезапно появилась старая и загадочная каменная дверь. Вокруг гравитация стала очень сильной. Древний дьявол открыл глаза и схватил свое демоническое солнце. После этого все его тело окружила дьявольская аура. Он стал похож на вулкан и устремился к старинной двери. Все вокруг продолжало дрожать, а ужасающее дьявольское пламя не могло открыть дверь. Но, несмотря на это, выражение лица древнего дьявола не изменилось. Он просто продолжил читать заклинания. Затем он поднял ожерелье и направил его к каменной двери. Все ощущали сильное давление и пытались с ним бороться. Те, кто находился в убежище теней, были в порядке, они просто ощущали сильное давление и все. Однако со старейшинами, пришедшими с древним дьяволом, все было по-другому. К этому моменту тела более слабых духов и существ уже исчезли, остались лишь самые сильные. Но их мощь быстро уменьшалась, и процесс распада их тел ускорялся. Древний дьявол начал использовать демоническую ауру от распавшихся существ, пытаясь открыть дверь. Вскоре послышался грохот. Казалось, что она вот-вот откроется. Хансень снова нахмурился, поднял зонт и устремился к древнему дьяволу. Сражаться перед такой дверью было очень опасно. Но юноша знал, что это последний шанс убить древнего дьявола. Как только враг откроет дверь, у парня не будет никакого шанса, и он это хорошо знал. Конечно, хансень не был уверен в том, что древний дьявол сможет все пройти, но такой, как он, способен на многое. А если этот мужчина окажется в альянсе, это будет ужасной новостью. поэтому будет намного лучше, если Хан Сень сможет убить его здесь. «Осторожно! Когда дверь откроется, никто не сможет оттуда выбраться!» снова закричала Гу Цен Чен, предупреждая Хан Сеня. Парень кивнул и продолжил приближаться к древнему дьяволу. Так как в прошлый раз, когда они сражались, его сутра Дун Сюань еще не достигла последнего уровня, то она не была достаточно мощной, Силы супершлепка было недостаточно, чтобы разрушить тело такого могущественного врага, но сейчас все изменилось. Теперь сутра Дунсюань была на последнем уровне, а значит, стала намного мощнее».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 Глава 1678. Сражение перед дверью. Древний дьявол находился в позе лотоса. Одна его рука пыталась открыть дверь бога, а второй он отбивался от атак хан Сеня. «Я уже одной ногой вошел в дверь. Неважно, насколько ты сильный, но по сравнению со мной ты всего лишь муравей». Древний дьявол говорил спокойно, создавалось впечатление, что он уже смог стать богом, но Хансень ничего ему не ответил, а просто продолжил атаковать. Кровавый туман начал покрывать всю территорию вокруг. Рука древнего дьявола неожиданно превратилась в пыль, которая медленно стала рассеиваться. Лицо древнего дьявола изменилось. Он собрал невероятное количество силы из присутствующих, поэтому считал, что непобедим и уже готов стать богом, но спустя немного времени его руку уничтожил человек по имени Хан Сень. Но самым страшным было то, что древний дьявол не умел регенерировать части тела. Конечно, он мог заживлять различные раны, но не отращивать новую руку. Из-за этого мужчина действительно испугался. Его способности к восстановлению физических повреждений были очень сильными, его можно было сравнить с целителем, однако древний дьявол еще никогда не встречал силу, которой обладал хансень. Сень. Тем временем хансень также был удивлен. Его супершлепок не смог разрушить все тело древнего дьявола, но ему удалось уничтожить только часть — Парень снова вытянул руку, из-за чего древний дьявол быстро спрятал руку, который пытался открыть дверь бога. Ему пришлось оставшейся одной рукой отбиваться от парня. ожерелье с черепами снова превратилось в черную дыру. Древний дьявол хотел заполучить силу хансеня перед тем, как войдет в дверь. Он хотел, чтобы парень стал его частью. Но это было лишь желание, не больше». Хансень провел пальцами недалеко от черной дыры, и супершлепок смог нарушить ее структуру. Древний дьявол сразу же услышал гул, затем один череп из ожерелья сломался и мгновенно превратился в пыль. Лицо мужчины потемнело. У него было всего сто восемь черепов, их было очень трудно подобрать. Кроме того, один череп был от одного императора. Когда 108 черепов были соединены, то их сила возросла в геометрической прогрессии. Древний дьявол обладал такой силой, которой не должно было быть в четвертом святилище Бога. Древний дьявол не мог поверить, что его черный череп оказался сломанным. Как такое вообще могло произойти? Но хансен не дал ему время для того, чтобы подумать. Юноша продолжал атаковать черную дыру. Слышались взрывы. Казалось, что взрывается цепочка бомб. Структура черных черепов разрушалась одна за другой. Древний дьявол начал дрожать. Он решил игнорировать Хан Сеня и сосредоточиться на том, чтобы побыстрее пройти через дверь бога. Мужчина начал с новой силой бить по двери. Он хотел открыть ее до того, как черная дыра полностью исчезнет. Духи и существа продолжали корчиться от боли на земле, даже старейшины не могли блокировать воздействие ужасной силы. Их тела также рассыпались. Множество демонических сгустков стало снова притягиваться к древнему дьяволу, что придавало ему еще большую силу. Дверь бога начала дрожать. Казалось, что она вот-вот откроется. «Почти, почти открылась, почти!» Древний дьявол стал похож на сумасшедшего, который одной рукой ударял по двери. Дверь гремела и тряслась, однако древнему дьяволу пока не удавалось ее открыть. Гу Цен Чен и другие были шокированы, наблюдая за тем, что он делал. Их глаза чуть не вырезали, все понимали, что если ему удастся открыть дверь бога, Хан Сеня тоже туда затянет. Судя по всему, древнему дьяволу нужно было еще несколько ударов, и дверь будет открыта. Тем временем Хан Сень смог разбить около 30 черных черепов. После этого юноша заметил, что мощь черной дыры начала уменьшаться. Однако нужно было еще какое-то время, чтобы полностью ее уничтожить. Но останавливать древнего дьявола уже было слишком поздно. «Хан Сень, возвращайся слишком поздно!» — закричала Гу Цин Чен. Однако парень проигнорировал ее слова. Используя свою ладонь, ему удалось сломать еще два черных черепа. Ранее было 108 черепов, поэтому то, что он разбил немного, почти не сыграло никакой роли. Древний дьявол нанес еще два удара, отчего дверь задрожала сильнее. Похоже, что она больше не могла выдерживать мощные удары мужчины. Древний дьявол прищурился и взглянул на Хансеня, чей кулак был прямо перед ним. Неожиданно демоническая аура стала намного сильнее, тела умирающих элитных бойцов начали рассыпаться еще быстрее, соответственно к древнему дьяволу начало притягиваться больше черного тумана. В его кулаке стала концентрироваться сила, которая быстро росла, Вскоре стало казаться, что мужчина не сможет справиться с такой силой. Все, кто был в убежище теней, были шокированы увиденным. «Это моя дверь Бога! Если ты войдешь, то умрешь! Если тебе надоело жить, то точно можешь пойти со мной! Ты станешь свидетелем того, как я превращусь в Бога!» После этих слов древний дьявол нанес ужасающий удар. «Ты слишком наивный», — тихо пробормотал Хансень. Затем он закрыл свой защитный зонт и направил его к черной дыре. После взмаха зонтом все строение из черных черепов оказалось сломлено. Около семидесяти из них превратилось в пыль. Хансень стряхнул зонт и начал концентрировать силу в правом кулаке. Теперь вся сила супершлепка была направлена на древнего дьявола, Юноша ждал момент, когда мужчина нанесет свой удар по двери. В этот момент он будет наиболее уязвимым. Лицо древнего дьявола побледнело, но у него не было выбора. Он находился на пути становления богом, поэтому не мог убежать в такой момент. Древний дьявол в последний раз ударил кулаком по двери бога, но уже было слишком поздно что-то менять. Даже если бы он остановился раньше и попробовал помешать Хан Сеню разрушить его черную дыру, то вряд ли смог бы заблокировать удар юноши. Древний дьявол был невероятно сильным, однако сейчас ощущал безнадежность, он не мог сбежать. Все смотрели на то, как Хан Сень наносит удар кулаком по врагу. «Победа!» Когда Гу Цин Чен поняла, что древний дьявол уже не сможет ничего сделать, она очень обрадовалась. Однако неожиданно промелькнула белая тень. Белый осел обладал непобедимой силой. Это произошло мгновенно, и существо успело прыгнуть перед древним дьяволом и заблокировало удар Хан Сеня. Белый осел странно усмехнулся парню. а Затем его структура оказалась нарушенной, и он превратился в пыль. Лицо Хан Сеня изменилось. Когда белый осел закрыл собой древнего дьявола и принял удар на себя, мужчине удалось нанести последний мощный удар по двери бога. Послышался ужасный гул, и каменная дверь сильно задрожала. «Не открывай! Не открывай дверь!» — закричала Гу Цен Но через мгновение каменная дверь распахнулась, из нее появился яркий божественный свет. Он окутал Хан Сеня и древнего дьявола, а затем затянул их внутрь. Глава 1679. Разложение и восстановление. «Это конец», — сказала Гу Цен После того, как хансеня и древнего дьявола затянуло внутрь, у нее изменилось лицо. Дверь Бога была входом в Пятое Святилище. Это был путь, по которому могли проходить существа, но сила, находящаяся там, могла убить. Нужно было пережить очищение и восстановление тела. Кроме того, путь прохождения предназначался только для того, кто открыл дверь. Процесс очищения и восстановления был основан на том элементе, который использовал открывающий дверь. Если вы использовали элемент огня, то эти процессы будут происходить с использованием огня. Оказавшись за дверью, вы сможете выдержать и завершить все процессы. Если кто-то использовал элемент воды, но вошел в дверь Бога, которая была призвана тем, кто использовал элемент огня, то ваше тело также будут очищать и восстанавливать с помощью огня. Но если ваш уровень использования элемента огня был недостаточным, то вы не сможете добиться успеха. Именно поэтому Гу Цин Чен была в шоке, когда увидела, что Хан Сеня затянула за дверь. Никто не знал, какой элемент использует древний дьявол, однако все понимали, что он должен быть каким-то необычным. элемент должен был значительно отличаться от того что использовал хан сень, но парень уже был втянут его шансы на выживание были ничтожные обычно у полубогов было так низкий шанс на успех соотношение было примерно один из тысячи однако хансень вошел в дверь которую призвал другой а это еще сильнее снижало шанс на успех Но эту ужасную ситуацию дополнял еще тот факт, что древний дьявол был ужасным духом. папа Увидев, что Хансеня и древнего дьявола начало затягивать, Бауэр устремилась к ним. Девочка успела войти в дверь как раз перед тем, как та закрылась. Каменная дверь захлопнулась, а затем начала исчезать. «С боссом и Бауэр все будет хорошо?» Спросила дешевая овца, пытаясь отойти от шока. Гу Цен Чен промолчала. Девушка достала меч и устремилась к умирающим старейшинам. Хотя ранее они были сильными, но из-за древнего дьявола они были на грани смерти, и сейчас никто из них не смог бы отбиться. Когда они увидели, что к ним приближается Гу Цен Чен, их снова окутал ужас — Они хотели убежать, однако их поврежденные тела не позволяли этого сделать. Древний дьявол высосал почти всю их силу и энергию. Через мгновение меч отрубил голову старейшины, и она оказалась в воздухе. «Если ты меня убьешь, то семья Инь тебя уничтожит!» – закричал старейшина Инь. Но Гу сын Чен было все равно, она разрубила мужчину пополам. После этого подбежали дешевая овца и зеленая корова. Они наступили на разрубленный труп старейшины Инь и выкрикнули. «Атаковать убежище теней было плохой идеей, да? Позволи мне помочь, чтобы отомстить за то, что они сделали нашему боссу». Появилась стрела, которая вонзилась в грудь другого старейшины. ханман Эр выглядела очень сердитой. Затем богиня смерти достала еще одну стрелу и прицелилась в лидера священного убежища. Однако Гу Цин Чен ее остановила. Хан Сень рассказал девушке о настоящем происхождении Хан Мэн Эр, поэтому Гу Цин Чен решила помешать ей убить лидера священного убежища. Этого врага мог убить кто угодно, но только не богиня смерти. В итоге лидеру священного убежища удалось избежать. Гу Цин Чен не стала его преследовать и позволила ему скрыться. Его тело было сильно повреждено, поэтому ему не было смысла здесь оставаться. К тому же Гу Цин Чен все равно пришлось оставить в живых несколько врагов. В четвертом святилище все должны были узнать, что натворил древний дьявол, поэтому кто-то же должен был об этом рассказать. Убежище теней не было виновата в том, что произошло со старейшинами». Однако никто не знал, выжила ли Хан Сень или нет, а это означало, что в данное время зеркалом нельзя было пользоваться. Если начнется месть, то их убежище точно проиграет. Сейчас у них не было той защиты, которая была ранее. Гу Цен Чен смогла уничтожить только несколько старейшин, а затем ей на помощь пришли Красный Пони и Хан Мэн Эр. «Если ты не выглядишь сильным и не имеешь нужного авторитета, то тебя могут запугивать другие. К тому же, если начнут запугивать все убежище теней и не получат никакого ответа, то вскоре это принесет множество проблем». Когда новость о сражении возле убежища теней распространилась, то все четвертое святилище оказалось потрясено. Все племена начали презирать древнего дьявола за то, что он сделал. Но кроме этого, все оказались удивлены, когда узнали, насколько могущественным был хан Сень и насколько сильным стало убежище теней. Так как древний дьявол навредил множеству элитных бойцов, убежище теней больше некому было беспокоить. К тому же они узнали, что Гу Цен Чен и хан Мэн Эр были очень страшны, так как те, кого они убивали, не могли возрождаться». После этого сражения ситуация в четвертом святилище бога изменилась. Наступило мирное время. Хансен и древний дьявол оказались втянуты в дверь бога. Парень не рассчитывал, что его может затянуть, так как был уверен, что его удар убьет древнего дьявола. Он должен был мгновенно уничтожить врага. Однако белый осел с радостью отдал свою жизнь и подставился под удар вместо своего хозяина. Из-за этого древний дьявол смог открыть дверь бога. «Я удивлен, что кто-то решил пожертвовать своей жизнью ради такого отвратительного древнего дьявола», — вздохнул хансень «Однако у парня не было времени, чтобы долго об этом думать». Как только юноша оказался за дверью, ему показалось, что он упал в чан с кипящим маслом. Клетки его тела начали гореть, его кожа становилась обгоревшей. В этот момент никакое чувство, существующее в мире, нельзя было сравнить с тем, что сейчас испытывал Хан Сень. Он ничего не видел, даже отсутствовало восьмое чувство, его тело разлагалось. Юноша находился в странной ситуации. Юноше казалось, что его тело и душа стали двумя отдельными сущностями. Его тело разлагалось, но с душой происходило что-то другое. Сила двери Бога смогла разложить его плоть, кости, органы и мозг. Осталась только какая-то липкая жидкость. Разум и душа Хансеня будто перемещались среди молекул, тело исчезло, будто оно больше не было с ним связано. Хансейн только слышал о восстановлении тела, однако он не знал никаких подробностей. Неожиданно появились кристаллическое яйцо, настоящая кровь, монета и защитный зонт Они также распались, оказавшись среди множества молекул. Молекулы окружили четыре гена ядра, но Хансейн стал ощущать, что его гена ядра направлены на то, чтобы восстановить его тело. И в этот момент... Сила двери Бога изменилась. Сила разложения стала сосредоточена на чем-то одном. Восстановление тела Хансеня быстро замедлилось, гены ядра и молекулы оказались поврежденными. Наконец, проявилась негативная сторона несоответствия элементов. Глава 1680. Успешное завершение. В море душ Хансеня ворвалась сила, все души и геноядра начали страдать. Юноша чувствовал себя ужасно. Он слышал, как кто-то говорил, что будет лучше, если с вами не будет душ-существ и геноядер в этот момент. Однако Хансень не был к этому готов, его неожиданно затянуло в дверь, поэтому у него было много душ и геноядер, которые также начали подвергаться очищению». Элементы не соответствовали нужному уровню, поэтому по его душам существ и геноядрам был нанесен серьезный удар. Души и полученные геноядра низкого уровня оказались полностью уничтожены разрушительной силой. Но такая сила была необходима для восстановления тела. Неважно, насколько лучше вы могли потом стать, но сейчас ситуация напоминала ужасную катастрофу. однако юноша понимал что ему нужно справиться с этой силой чтобы начать восстанавливаться находясь в таком состоянии хансень начал терять молекулы гены ядра которые должны были помочь с восстановлением оказались серьезно поврежденными так как они не смогли помочь с восстановлением они начали разрушаться Как только хансень подумал, что для него все кончено, он ощутил, как в его море душ что-то зашевелилось. Черная броня начала пульсировать со странной силой. Затем от нее стала появляться защитная аура, которая мгновенно стала убежищем для гена ядер и молекул парня. Также эта аура смогла обезопасить все море душ. Однако эта сила могла защитить только гена ядра, души существ и молекулы, однако броня не могла защитить ту часть, которая была телом Хан Сеня. А все из-за того, что элементы не совпадали, силы восстановления оказались несовместимыми с парнем. Боль была ужасной. Хан Сень понимал, что нельзя входить в чужую дверь бога, Молодой человек не умер из-за того, что его тело и гены оказались невероятно мощными, однако они не могли объединиться силами восстановления. «Я вернусь в Альянс в таком виде? Боюсь, мама меня не узнает!» Хан Сень про себя рассмеялся. «Папа!» Как раз в этот момент парень услышал знакомый голос, он был очень счастлив его слышать. но юноша не видел, чтобы Баоэр вошла в дверь за ним, а теперь он начал опасаться, что девочке может сильно навредить эта сила. Хансень хотел ответить, но не мог. Сейчас он был просто набором молекул, поэтому не мог говорить с Баоэр. «Папа, бауэр поможет тебе». Хансень снова услышал голос девочки, но не совсем понимал, как она может ему помочь. А затем, неожиданно, Парень ощутил странную силу, появившуюся среди своих молекул. Когда эта сила вошла в него, черная броня все еще была активной. Затем странная сила начала растворяться в молекулах. Когда она полностью соединилась, действие черной брони немного снизилось. Вскоре восстановительная сила снова вернулась в молекулы. Теперь все стало по-другому. Сила восстановления больше не вредила молекулам, а просто с ними смешивалась. Благодаря этому молекулы начали восстанавливаться. Благодаря тому, что началось восстановление молекул, гены ядра также начали изменяться. Внутри моря душ, разрушающий нож, не мог справиться с силой, он разорвался, и от него осталась лишь пыль. Бум! Душа падшего убийцы также взорвалась – Многие души начали взрываться одна за другой. Души существ и полученные гены ядра, которые были у Хан Сеня, разрушались. Черная броня не смогла их защитить. Когда тело Хан Сеня начало восстанавливаться, почти все души и полученные гены ядра исчезли. Маленький ангел и золотой лев были могущественными, поэтому сила восстановления не смогла их взорвать. но они были вытеснены из моря душ и Хансень потерял с ними связь неожиданно геноядро бога отсоединилось от моря душ парня но затем соединилось с молекулами Хансеня то же произошло с остальными собственными геноядрами все они соединились с молекулами парня после того как пять геноядер полностью слились с молекулами начался процесс восстановления тела Хансеня этот процесс выглядел немного странно. можно было увидеть кровь плоть кости волосы сердце печень легкие почки действительно все выглядело странно пока длился процесс восстановления к хансеню начали возвращаться чувства но внутри этого странного измерения парень не мог ощутить ничего физического он чувствовал только самого себя его новое восстановленное тело было знакомым но и странным ханень понимал что возвращается его собственное тело однако оно казалось другим когда процесс завершился юноша смог восстановить контроль над телом и морем душ черная кристаллическая броня больше не была активной хансень ощущал свое сердце однако не мог его контролировать это разочаровало парня Он думал, что как только станет богом, то сможет использовать черную кристаллическую броню, но, похоже, юноша ошибся. Внутри его моря душ теперь была только черная броня и белая, которую он украл у Тины. хансень снова попытался использовать черную броню, но не смог. Затем он попытался контролировать белую броню, и она начала окутывать все его тело. Когда он полностью оказался облаченным в белую броню, то смог ясно увидеть, что было вокруг. Парень находился в кристаллическом проходе. Повсюду были мерцающие кристаллы, и ощущалась странная сила, а недалеко от себя хансень Сень увидел Баоэр, которая тут же к нему бросилась. бауэр выглядела по-другому. На ней была броня, казалось, что она состояла из множества кленовых листьев, а также у нее была маленькая тыква она быстро приближалась к хансеню когда он вернулся к нормальному состоянию девочка прыгнула к юноше на руки хансень погладил ее по голове а затем увидел маленького ангела и золотого льва золотой лев выглядел как раньше правда теперь его тело покрывала золотая броня На самом деле во внешности золотого льва что-то казалось другим, однако юноша пока не смог понять, что именно. На маленького ангела падал мерцающий свет, и было видно, что ее тело изменилось. Похоже, что изменение еще не завершено, хотя казалось, что она находится на последнем этапе. Когда процесс завершился, то на маленьком ангеле появилась броня, которую ей отдал хансень. Теперь парень понял, почему золотой лев выглядел немного другим. Золотой лев и маленький ангел получили новые тела, и теперь они не были связаны с его морем душ. хансень был очень счастлив, видя, что маленький ангел и золотой лев смогли успешно пройти этот процесс. Парень начал оглядываться, но не увидел древнего дьявола. Однако юноша не был уверен в том, что древний дьявол потерпел неудачу или умер. Возможно, он смог успешно перейти в Альянс. Глава 1681. Я стал богом. хансен не смог увидеть древнего дьявола, однако в углу прохода юноша увидел башню судьбы. Это было единственное геноядро, которое не взорвалось после того, как покинуло море душ. Хан Сень подошел к ней, собираясь вернуть ее в свое море душ. К счастью, не возникло никаких проблем, и башня судьбы снова принадлежала ему, юноша мог и дальше ее использовать. Заглянув внутрь башни судьбы, Хан Сень увидел, что бронированный мужчина все еще был там. К тому же, к его большому удивлению, на первом этаже парень увидел Меуса, хотя он даже предположить не мог, как тот смог там оказаться. Хан Сень уже решил, что Меуса больше нет, так как его физическая форма была намного хуже, чем у маленького ангела и золотого льва. Его питомец не должен был пережить этот процесс, но Хан Сень не ожидал, что Меус сможет забраться и укрыться в башне судьбы. Он выглядел, как и прежде, это был питомец от души существа, и с ним не произошло никаких изменений. У маленького ангела и золотого льва теперь были собственные тела, и они больше не были душами существ, соответственно, они не могли снова оказаться в море душ. К счастью, они помнили, кем был хансень и как они вместе путешествовали, а Баоэр они тоже не забыли. На планете Альянса, в системе, которая называлась «Пустошь», появился голый человек, который громко закричал «Я стал Богом!» Его голос был настолько громким, что вода в море задрожала, облака начали расходиться, а птицы улетели прочь. Он был невероятно властным. Этим человеком был древний дьявол, который успешно прошел процесс. Для него процесс был не настолько ужасным, поэтому он довольно легко смог добиться успеха. Однако процесс восстановления Хан Сеня начался не сразу, у него было целых пять гена ядер и все происходило намного медленнее, поэтому древний дьявол первым достиг альянса. Но у древнего дьявола не было гена брони, и у него не было возможности самому выйти из кристаллического коридора. После своего восстановления он оказался здесь, поэтому он не имел понятия о том, что произошло с Хансенем, который последовал за ним. После того, как древний дьявол крикнул, он заметил, что недалеко от него появились мужчина, девушка, ребенок и лев. Они все смотрели на него так, будто он был идиотом. Когда мужчина сообразил, что это был Хансень, его выражение лица сразу изменилось. У древнего дьявола не осталось ничего после процесса восстановления, однако хансень и все остальные были одеты, а не голыми, как он. Ему захотелось убежать, однако древний дьявол обнаружил, что он стал не таким сильным, когда был полубогом. Теперь он был слабым и медленным. Хан Сень что-то пробормотал, а затем появился прямо перед древним дьяволом. Парень сильно его ударил и бросил в море. как только его тело коснулось воды во все стороны начали расходиться волны, однако хансень снова подлетел к нему и нанес еще один мощный удар. Древний дьявол отлетел с такой скоростью, что даже вода разошлась в стороны, таким образом он пролетел несколько миль. Но хансень опять телепортировался и оказался возле древнего дьявола. Парень ударил его в бок затем спереди, затем начал наносить удары ногами. Юноша обращался с древним дьяволом так, будто тот был боксерской грушей. Дух начал истекать кровью, а его лицо сильно опухло. Переход в альянс отличался от процесса перехода в святилище, так как тело полностью заново восстанавливалось, сила значительно уменьшалась. Древний дьявол и Хан Сень были практически новорожденными. Им нужно было время, чтобы перестроиться. Должно было пройти какое-то время, прежде чем их сила снова вернется на прежний уровень. Процесс считался полностью завершенным после того, как вы создавали свою собственную геноброню. Хан Сень знал об этом, так как хан Юйфен и сидящие допоздна многое ему рассказали. но древний дьявол ничего не знал у него не было брони, поэтому не было никакого шанса отбиться от хансеня его жестоко избивали, а он не мог ничего сделать кроме того хансень был очень зол ему пришлось развиться и оказаться в альянсе, хотя он не был к этому готов к тому же из за этого юноша потерял много душ существ и гена ядер Древний дьявол, ощущая ужасную боль, взревел, но Хан Сень опять ударил его по лицу, заставив замолчать. Разрыв в силе, который их разделял, был огромным. Хотя они только прошли восстановление, но тело парня было намного сильнее, чем у древнего дьявола, к тому же у парня была гена броня. Все, что пытался сделать дух против юноши, было бесполезно. У него совершенно ничего не получалось. Мужчина был при смерти, когда Хансень призвал башню судьбы и посадил его в тюрьму на седьмом этаже. Несмотря на различные варианты, которые обдумывал древний дьявол, он никогда не думал, что после развития окажется заключенным. После этого Хансень попытался призвать жука. К счастью, у него это получилось. Жук появился перед ним и, похоже, на него не повлияла сила восстановления. Парень коснулся своего тела и обнаружил, что кулон кошки с девятью жизнями исчез. Возможно, он разрушился во время процесса перехода. Забравшись в жука-единорога, Хан Сень начал изучать карту, чтобы понять, где он находится. Юноша хотел вернуться на свою планету. «Информация, лист персонажа, хансень неизвестный, гена тела, не создана, уровень, нет. Продолжительность жизни — 600 лет, требования для создания гена тела неизвестны. хансень не смог узнать свои новые показатели, так как все было непонятно. Кроме того, он сам еще не создал геноброню. Парень был в замешательстве. В альянсе не было существ, тогда как он мог собирать очки гена для повышения уровня? Мне нужно обо всем расспросить сидящего допоздна. «Возможно, он что-то знает», — подумал хан Сень. На поместье семьи хан напал черный тигр. Он разрушил многие здания, находящиеся вокруг. Погибли невинные люди. Джи Ян Ран пришлось за многое заплатить. К счастью, они жили в старом районе, где было не слишком много жителей, иначе число жертв могло быть намного больше». Девушка решила, что для их семьи нужно купить отдельную планету. Если произойдет еще что-то подобное, то невинные люди не пострадают. Но из-за того, что произошло с Хан Сенем, Джи Ян Ран пока не могла этого сделать, поэтому она была с Лоу Лань, Зеро и Хан Янь, ожидая каких-либо новостей о своем муже. Человеку было трудно выжить во время прохождения процессов, которые начинались за дверью Бога. Они слышали, что Хан Сеня туда затянуло, но очень надеялись, что он все выдержал. Когда сидящий допоздна узнал о том, что случилось, он подумал с сожалением. «Входить в дверь, которую призвал кто-то другой, смертельно. Он не сможет успешно завершить процесс». Однако, когда Хан Сень оказался в альянсе, то при первой возможности связался с Джи Ян Ран. Все были счастливы услышать его. Сидящий допоздна был шокирован, а на его лице отобразилось удивление. «Как такое возможно? Он использовал чужой путь. Силы восстановления не должны были соответствовать его уровню. Как он смог добиться успеха? Вся их семья очень странная». Сидящий допоздна никак не мог этого понять. Глава 1682. Татуировка Находясь в ванной, Хан Сень рассматривал свою спину в зеркале. Вчера, когда парень ложился спать, Джи Ян Ран сказала, что у него на спине появился рисунок. Когда Хан Сень взглянул, то увидел, что у него появилась красная татуировка на всю спину. «Татуировка была похожа на кошку, но и нет. Ее можно было сравнить с лисой, но это была не совсем лисица. Это была кошка с девятью жизнями». «Почему татуировка? Может, это из-за кулона кошки с девятью жизнями?» хансень внимательно рассматривал татуировку на спине. Но ничего особенного юноша не заметил. Это действительно казалось обычной татуировкой». Хан Сень не знал, что она дает, и не знал, может ли это навредить ему, но решил не обращать внимания. Парень оделся и вышел из ванной. В гостиной находился сидящий допоздна. Когда он увидел, что хансень вышел, то налил чай и начал рассматривать его с ног до головы. Ему было очень интересно, как тело парня смогло восстановиться, хотя «Божью дверь» призвал не он. Хан Сень сел на диван. Парень также хотел поговорить с сидящим допоздна. Юноша взял чай и спросил. «Я успешно прошел процесс восстановления, но не смог создать геноброню. Здесь нет существ, которые могли бы увеличивать мои очки гена. Тогда как я могу создать собственную геноброню?» Сидящий допоздна на некоторое время задумался, а затем ответил. «Ты не можешь увеличивать свою силу, используя что-то извне. Ты сам по себе. После очищения и восстановления твое тело стало похоже на закрытый сундук. Ты должен улучшать свои гены, чтобы развивать свое тело. Когда ты это сделаешь, тогда ты сможешь создать геноброню. Это все только начало». «Это начало, но и конец, верно?» хансень посмотрел на сидящего допоздна. Мужчина кивнул и ответил. «Думаю, да, но только с геноброней ты можешь покинуть это святилище. Однако за его пределами довольно страшно, да и очень много неизвестного. Мои люди, то есть кристаллизаторы, были практически все уничтожены». Видя, что сидящий допоздна настолько честно отвечает, хансень был удивлен, но решил спросить. «Что там?» «Я обычный солдат, я немного знаю о внешнем мире. Если хочешь узнать, то пойди сам и посмотри. Мне бессмысленно задавать об этом вопросы». Сидящий допоздна на мгновение замолчал, а затем сам спросил. «Как ты смог пройти по чужому пути? Чужая сила восстановления не должна была восстановить твое тело». «После того, как мое тело разложилось, кое-что произошло». Сила восстановления не начала восстанавливать мое тело, наоборот, она начала разрушать мои собственные гены ядра и молекулы. Но потом что-то изменилось, и я сам не знаю, что произошло. хансень говорил только половину правды. Мужчина нахмурился и сказал, «Я еще никогда не слышал ничего подобного. Сила восстановления основана на чужой силе и должна как-то повлиять на тебя». «Но я все еще не понимаю, это привело к лучшему или худшему. Если ты будешь не против, я могу провести полный анализ твоего тела, чтобы точно понять, что происходит». «Я согласен. Хан Сень действительно был не против. К тому же ему самому хотелось узнать, что с его телом, и узнать, был ли он сильным в глазах кристаллизатора или нет». После тестов обнаружилось, что физическая сила Хан Сеня снизилась. Сейчас его сила и скорость имели 10 тысяч очков. «Для кристаллизаторов это нормально?» — спросил Хан Сень, глядя на сидящего допоздна. Мужчина серьезным выражением посмотрел на парня, а затем ответил. «Ну, для подростка это очень хорошо». Хан Сень был расстроен. После стольких лет сидящий допоздна мог сравнить его только с подростком. Парень не знал, что сидящий допоздна на самом деле был приятно удивлен. Для кристаллизаторов святилища были чем-то вроде инкубаторов. Все те, кто смог добраться до Альянса, для них были просто младенцами. После своего восстановления они могли начинать расти. Уровень физической силы Хансеня был намного лучше, чем у ребенка кристаллизатора. Но куда он будет двигаться, пока было непонятно. Если он сможет быстро развиться и создать собственную геноброню, то этот парень определенно станет страшнее кристаллизаторов. Когда юноша вышел из комнаты для тестов, к нему подошел золотой лев, размахивая хвостом. Это был его золотой лев, но сейчас он был маленький, не больше обычной собаки. К тому же он был даже похож на собаку, и Хансень решил, что другие не смогут понять, кто он на самом деле. Бауэр каталась на спине золотого льва, но увидев парня, забралась к нему на руки. Хансень погладил девочку по голове. Если бы не она, то юноша даже не знал, смог бы он успешно завершить восстановление или нет. Но после того, как Бауэр таким способом попала в альянс она больше не могла телепортироваться в четвертое святилище. хансень так и не смог узнать, может ли Баоэр использовать ту тыкву на святой лозе, которая была в убежище темного духа. Это было самым большим сожалением парня относительно того, что он не успел сделать в четвертом святилище. К счастью, у него остались там друзья. Поэтому он решил, что как только тыква созреет, Юноша отправит туда кого-то из знакомых. Конечно, он был бы не против и сам туда вернуться, но не знал, сможет ли. Когда Хан Сень вернулся домой, его встретила Джи Ян Ран. Парню нужно было подписать много документов. Они решили купить большой кусок земли, чтобы в случае чего не страдали незнакомые люди. На самом деле Джи Ян Ран смогла выкупить несколько городов, поэтому они могли не переживать, что кто-то из-за них пострадает. Подписав все документы, юноша отправился практиковать свои навыки. У нефритовой кожи больше не было уровней, поэтому ее не нужно было дальше развивать. Хан Сень решил, что будет заниматься сутрой кровавого пульса, сутрой Дун Сюань и историей генов. Быстрее всего стали видны результаты при практике истории генов, Похоже, что это было именно то, что нужно для создания гена брони. Но сутра Дун Сюань и сутра Кровавого Пульса двигались очень медленно. Они сильно отличались от истории генов, поэтому с их помощью на создание гена брони уйдет намного больше времени. Хан Сень пока не знал, на чем лучше сосредоточиться, поэтому он равномерно разделил время между тремя видами – Они не противоречили друг другу, поэтому можно было практиковать их все одновременно. Его тело после восстановления изменилось. Когда юноша начинал использовать навыки, то его гены начинали изменяться. Для человека подобное должно было быть невозможным. Сидящий допоздна сказал, что если они значительно изменятся, то он сможет создать геноброню. Глава 1683. Кризис. Офицер, Черный Тигр и Лудзя убиты. Их операция провалилась. Хан Сейм прошел по пути развития древнего дьявола и оказался в альянсе. Это должно подтверждать то, что он является наследником Хан Цзиньжи, верно? Он также смог защитить семью и объяснить, почему двое были убиты». С гневом в тоне сказал мужчина офицеру. Офицер молчал, затем он закрыл глаза и задумался. «Офицер, мы не можем ждать. Нам не хватает людей и гена брони. Если мы сейчас не нанесем удар по семье хан и не выманем хан Зэньжи, то мы никогда не увидим тот предмет». Мужчина стиснул зубы. «Я готов взять команду и напасть на семью хан». «Я могу достать Хан Зиньджи!» Но офицер продолжал молчать. Затем он холодно взглянул на говорившего и ответил. «Якэ, ты слишком нетерпелив. Нужно смотреть вперед. Офицер, даже несмотря на все, что произошло, вы до сих пор верите, что Хан Сень может не иметь никакого отношения к Хан Зиньджи? Но если не он его наследник, то почему парень обладает такой силой?» «Как были убиты Черный Тигр и Лудзя!» — сердито сказал Яке. Офицер сразу ответил. «Похоже, что он действительно наследник Хан Цзэньджи, однако кое-что остается подозрительным». «И что?» — раздраженным тоном спросил Яке. «Если Хан Цзэньджи подстроил свою смерть, то почему он до сих пор использует это имя?» — спросил офицер. — Высокомерие. Он считает, что чем ближе он к опасности, тем меньше шансов, что ему навредят, — предположил Яке. Офицер покачал головой. — Если твои слова правдивы, то скажи, это находится у Хан Сеня? у Его тело очень странное, — ответил Яке. — Верно, он странный, однако у него нет ничего похожего на это, — суровым голосом сказал офицер. «Возможно, Хан цзинь использовал какую-то хитрость, чтобы спрятать предмет», — предположил Яке. Офицер вздохнул. «Яке, ты же знаешь, в какой мы ситуации. Если Хан Сень не является наследником Хан цзинь то он может нам помочь. Этот парень нужен нам живым». «Да нет, он наследник Хан цзинь -жи. Если вы не собираетесь ничего делать, то я все сделаю сам». Он только прошел восстановление, поэтому сейчас его состояние ослаблено. Мы легко сможем его схватить, — уверенно заявил мужчина. Офицер нахмурился. — Ты уже забыл о том, что Черный Тигр и Лудзя были убиты? Даже если он слабый, у него есть те, кто сможет его защитить. — Я пойду с Жуди. Если появится Хан Цзэньжи, то я убью его, а предмет заберу, — сказал Яке. «Нам нужно подождать. Мы должны выяснить, какие отношения между хан Сенем и хан Цзиньджи», — ответил офицер. Яке стукнул по столу. «Офицер, мы и так уже заплатили слишком большую цену. Ведьма-змея, черный тигр, лудзя и две гены брони. Я не хочу, чтобы появилась еще одна жертва. Я в любом случае избавлюсь от семьи хан». После этого Яке покинул зал. Офицер молча смотрел на спину уходящего Яке. хансень был Сяо Хуа в саду. Маленький ангел зашла в Скайнет и искала различную информацию. После того, как маленький ангел получила новое тело, она стала настоящим человеком. Девушке было очень интересно читать то, что она находила, смотреть различные сериалы и играть в игры, Из всего, больше всего ее заинтересовали телевизор и игры. В это время девушка смотрела телешоу и играла в руку бога. Она могла использовать только одну руку для того, чтобы победить самого сильного игрока. Золотой лев лежал на стуле рядом с Хан Сенем. Он бездельничал и пил напитки сразу из четырех стаканов, поочередно перемещая трубочку. На глазах льва также были солнцезащитные очки, а его золотая шерсть лоснилась и выглядела очень хорошо. Бао эр и Заро отправились с Джи Ян Ран по делам. Хан Сень опасался, что Джи может оказаться в опасности, поэтому разрешил Бао эр пойти с ней. Теперь он не сомневался в силе девочки. Хан Сень облокотился на спинку и посмотрел вдаль. Вскоре он заметил, как на вершину здания, принадлежащего ему, кто-то приземлился. — Слепой. Подходящее время. Я пытался тебя найти. Хотя хансень был удивлен тем, что Слепой нашел его в это время, однако юноша очень хотел встретиться с Хан Юйфеем, чтобы сообщить о том, что будет после создания собственной гены брони. — Все потом. Сначала выслушай меня. Слепой выглядел серьезно. — «Ладно, слушаю», — хан Сень кивнул. «Слепой не стал ходить вокруг да около, а начал с главного. Организация Бога решила избавиться от вас раз и навсегда. Придет много элитных бойцов, твой отец будет среди них». «И что он говорит?» — спросил хан Сень. «Так как ты больше не можешь заходить в святилище, тебе придется бороться». Он надеется, что у тебя достаточно сил, но он попросил, чтобы ты отправил Лоу Лань и Хан Янь в святилище. Пусть они побудут там какое-то время. Казалось, что слепому было немного неловко. Хан Сень понимал, что это означает. Хан Юй Фэй не был уверен, что парню удастся выиграть этот бой. Это был лучший план, который он смог придумать. «А сколько у них элитных бойцов? И сколько гена брони?» Хансень был настроен довольно оптимистично. Хотя Хансень физически сейчас был немного слабее, чем раньше, но у него имелась гена броня – маленький ангел, золотой лев и бао эр а также было еще четыре гена брони, поэтому все вместе они были могущественной силой. Кроме того, с Хансенем еще был сидящий допоздна. Он часто помогал юноше – поэтому не было сомнений в том, что он и в этот раз постарается помочь, если будет нужно. Организация Бога обратилась за помощью к новому сообществу. Слепой выглядел мрачным. «Мы не знаем, сколько у них гена брони бойцов, но думаем, что у них будет не меньше, чем три гена брони».